В России э, не было бы перемен климата, вот не было бы лета, зимы, холода, всегда была бы средняя погода. Вы да. были бы другими людьми? Погода да. влияет на нас, как на людей? Думаю, что да, были бы другими людьми, конечно. Мы бы мы бы были полуголыми, наверное, мы бы, э, ну я себе представляю, загорелыми. Может быть, более темпераментными, может быть... Веселее были бы. Вот веселее, вот, вот как я так э, представляю людей в Одессе. Вот какой, допустим, вот тут вопрос в Одессе. И почему такой грустный, главный вопрос в Одессе? В Москве, ты почему такой, такой веселый? А там что, почему такой грустный? Ну, потому что на общем фоне ты выделяешься. А мы сейчас несем в передачу оптимизм, одесский оптимизм. Будем нести в передачу? Мы южный. южный. южный. Я, да, я не, не считаю, что это одесский, но мы... Вот мы идем оптимизм. нести южный оптимизм. Да, тех широт, где тепло. То есть мы несем тепло людям? Тепло. то Точно. Точно. Редкий случай, когда вопросы, вопрос, как здоровье, очень актуальный, потому что так вот, даже информационно актуальный, потому что сейчас все говорят про магнитные бури. Можно ли с этим бороться, с магнитным бурем, или нет? Насчет магнитных бурь, черт, вопрос сложный, не представляю. И, может, поэтому я сегодня чуть не поругался там дома, у меня было скандальное такое, О, настроение очень скандальное было, там что-то деньги от меня потребовали... Я даже не представлял, что это, конечно, магнитная буря. Это факт. Факт. Денег я не дал. Там какая-то покупка, этот диван появился, где-то какой-то потрясающий совершенно диван. Не дал денег. Но вообще характер у меня стал мерзкий. Видимо, я подвержен этому. Довольно неприятный характер. Но, с другой стороны, человек добрый. И чувствую себя, кстати, прекрасно. Кроме вот этого скандала насчет денег на диван. Ну, не дал. Если это магнитная буря, будем считать, что я преодолел Я хотел сказать, что мы, наверное, сегодня сделаем такой эксперимент. Мы сегодня будем больше разговаривать, чем, чем читать. Вы меняете на Да, так вы это скажете. Это... Вы предупредите публику. Публика должна быть обо всем предупреждена. Я всегда предупреждаю во всем. Если какой-то шрам появился, что-то на лице, какая-то какая то потертость на лице, я всегда говорю, вот то-то и то-то произошло, чтобы, чтобы не было никаких загадок. Вот теперь я должен сказать то, что начал говорить Михаил Михайлович, что сегодня мы попробуем делать передачу чуть иначе. Мы попробуем больше говорить. В смысле, Михаил Михайлович будет больше говорить, а я буду, соответственно, больше спрашивать, и вы будете тоже спрашивать. Первый вопрос, это даже не вопрос, вот я долго думал, как сформулировать вопрос, и не сумел его сформулировать, поэтому я просто скажу словосочетание арест Ходорковского и ваш комментарий по этому поводу. Я думал, конечно, что радости будет больше. Честно говоря, я думал, что радости будет больше. Как-то так все складывалось, что ну, должно было быть ликование народное, ну действительно, но ну, ну, ну, все-таки посадили, и, наверное, там и неуплата налогов, и там и все это, наверное, все это есть. Правда, мне кажется, что президент с нами был как-то излишний строк, все-таки ну, с нами надо помягче разговаривать, как мне кажется. Но в принципе, если вдруг сказать серьезно, о чем мне совсем, чего мне совсем не хочется, то, конечно, если начинать очищать ряды, то надо бы начинать с власти, надо бы начинать с себя, мне кажется. Вот очистить ряды прокуратуры, ряды правоохранительных органов, ряды судей, ряды милиционеров, все чтобы у нас к ним не было претензий – Потому что нам, сейчас, а, от нас хотят, чтобы мы им доверяли. Это уже чересчур сильно сказано. Мы еще им верить не научились. А тут уже доверять. И кроме того, у меня вообще давно вопрос. Вот посадка оборотней, потом еще одни там оборотни. Это нам как-то помогло. А может такое вообще быть, что от того, что кого-то посадили, кому-то стало лучше жить? Нет. не может Прав, товарищи? Нет, вы правы. А для чего что-то сажают? Не знаю, это вот, это вот моя реплика как раз. Мой вопрос вам. Я хочу сказать, вот я сам не знаю, как быть с посадками, может быть из правоохранительных, я имею в виду, правоохранительных органов. Не знаю. Тут чего я не знаю, того не знаю. Но все-таки, мне кажется, надо начинать с себя. Пока мы не им не доверяем, я все время буду думать, что Ходорковского посадили напрасно, что другого... Вот мы такие, мы мчимся, как стадо, стадо баранов. Волки налетели, одного схватили, остальные побежали дальше. В глупой уверенности, что все в порядке. Не думаю. Я помню еще при советской власти, вы помните, когда было дело «Океан» в... Всюду исчезла рыба, по всей стране. Схватили только одного, какого-то завмага там где-то. Всюду пропало. Вот. Значит, прежде думаешь думай, чтобы не исчезла рыба. Михаил Михайлович, э я хочу сказать зрителям, что как ни парадоксально, у этой передачи есть некий сценарий, который нарушается всегда. Вот по этому сценарию у нас была такая договоренность. Что я вас прошу про Ходорковского, вы читаете произведение. Да, Пока да, этого да, да. не случилось, но может быть это случится вот. сейчас? Давайте я это сделаю. Значит... Вот моя, моя привычная атмосфера, я вышел на сцену, я подтянулся, я стройный, я красив необычайно, это же каждый видит. Вот это простая русская отечественная красота. Что вы говорите? И да скромен. Скромен абсолютно. Если, если не понимать иронию, то получается, что ты совершенно, абсолютно наглый человек. ну вот, вот такая красота, я когда в зеркало, я, я не могу мимо, я как женщина, не могу мимо зеркала пробежать. Я обязательно становлюсь, так гляну на себя... Одобрительно, тепло. Тепло глял на себя и отвалю. О, вот, если тут маленькое такое, я хочу сказать, что наша демократия, это мое выражение, наша демократия это светофор, где горят три огня сразу. Как оно горит, так мы и едем, сказал я. Хочется сказать, встречайте тем, кто нас ждет в конце пути, но когда и главное, кого?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 Называется распространение марксизма. Вот жизнь наступила, говорю я. Похвастаться уже некому. Пожаловаться еще есть. Для рассказа об успехах нужен слушатель редкой силы и самоблога. Ну правильно. Сколько вокруг друзей с испорченным настроением. Ты где был? а тут знакомый дом построил. Ну что, плохой? не такой со вкусом ядрёнки. И не то, чтобы дорогой, а шикарный. Там мрамор, там, в общем, где он прятался? И всё так красиво у мерзавца. А ты не любил его? Да не любил его, суку. Ну, не ожидал. Как-то без друзей не посоветовался, построил И главное, проговорился, сволочь, что дела идут хорошо. Ну и что? Да напрасно он такое говорит. Людям такое говорить, представляешь? Так если дела идут хорошо, может быть. А говорить такое нельзя. Ты газеты почитай. Плохо, плохо, а вот еще хуже. А зимой будет гибель, а весной подохнем. И за это время, знаешь, сколько дворцов понастроили? В том числе и те, кто пишет с помощью пострадавших. Под стук колес. Плохо-плохо, хуже-хуже, плохо-плохо, хуже-хуже. Потому что зачем марксизм в людях вызывать? Марксизм надо говорить с мягким знаком. Марксизм. Маркс, чье имя долго гремело и еще звучит, все рассчитал правильно и человечно. Снизу на пригород смотришь, все нормально. Заборы, заборы, заборы. Сверху посмотришь, в душе начинает тебя грызть марксизм. Крыши, дома, особняки, бассейны, как в микроскопе колонии бактерий. Особенно в солнечную погоду. В туман полегче. Но марксизм еще ничего. Это тихое такое. Внутри грызет и кислотой хозяина выедает. Хуже, когда в людях ленинизм начинается. Это уже кислота наружу выходит. Ленинизм это разлившийся марксизм. Тут, не дай бог, спичка или огонек. Или шутка не к песту Вспыхивает на века. Вот есть инкубационный период. Пока марксизм внутри развивается, человек друга ищет. Там пролетарии, соединяйтесь. При ленинизме врага. Ленинизм это открытая форма марксизма. Тут о себе думать некогда. Тут вообще не до себя, только о враге. Врага давай, будет враг, друзья найдутся. Как говорится, начни отнимать, помощники набегут. В этом красота теории в началеле враг наружный потом враг внутренний потом семейный теория правильно предлагает уничтожить врага чтобы погасить себе марксизм в начале врага яркого видного розовощекова в духах и ароматах который не выдержав своих успехов возвел таки и ковры постелил и медью покрыл и все это стоит сверкая Наводя на себя марксизм, который, как компас в человеке, поворачивается дурным концом к хорошей архитектуре. После соседа яркого и ароматного бьет сдержанного, который гораздо умней, а все равно не выдерживает, и по понедельникам, чтобы не привлекать внимание, камбалу ест. А по ночам в ночном Мерседесе разъезжает с фарами, горящими в ночи. Потом бьет соседа совсем скрытного, с плохим запахом изо рта, что в закрытом гараже, в закрытом Мерседесе, сырыми ночами ест полусырую камбалу, уже не свежую, о которой не знает даже жена. Марксизм в людях не ошибается и бьет точно. После обеспеченного бьет талантливого, а потом и просто способного, правильно подозревая в нем будущую обеспеченность. Избавиться от этого полностью нельзя. Маленькая злокачественная марксинка гнездится в каждом до поры до времени, а при всеобщем возбуждении выходит зрелым ленинизмом, поражающим народы. Марксизм бывает чёрное и белое. Белое, говорят, у творческих работников друг другу. Кто лучше спел или написал, тому не сразу, но прощают. Белую марксизм носят в себе довольно долго Криво улыбаясь и плохо аплодируя Но к тому, кто не только спел Но и приоделся в цепи их оругви К тому испытывают глубочайшую черную марксизму С радужным ореолом Ну как же, мол, и голос дерьмо, и музыка дерьмо И сам недалекий, и смотри, как развернулся И жадный, из за копейку удавится, и все себе, на старость якобы. Хотя при таком отношении к окружающим точно не проживет. Когда все живут одинаково, марксизм в человеке все равно выделяется. Этот премию получил, тот не болеет. Но когда все заражены, марксизм переходит в открытую стадию и грозным ленинизмом за пределы государства выходит. Он, гад, уже по отдельным людям не стреляет. Ему народы интересны. Что нагло и богато живут на глазах у всех. И что еще противнее оружие у них тоже есть. Хотя кроме оружия есть еда, вода и электричество. А в дальние районы ведет асфальт не стратегический, а всеобщий для завезения снабжения продуктов населению. Красивая фраза. Для завезения снабжения продуктов населению. Точно. Я заканчиваю. Тут уж лучше заканчивать. Тут уж лучше, чтобы марксизм испытывали отдельные люди, пусть и в больших количествах, чем один народ к другим народам. Скрежеща зубами в виде марша что чревато опасностью и грозит полной потерей ископаемых и единственного богатства бедных народов. С трудом завершая поэму, можно сказать, что жалобы и стоны – прямой путь к дружбе и человеческому общению. Рассказы же об успехах и высоких заработках требуют слушателей редкой силы и самобладания. Теперь таких нет. Спасибо за внимание. После вашего рассказа э, про, про марксизм, я думаю, что будет, кстати, попросить вас поздравить э, Всесоюзный Рейнский Коммунистический Союз Молодежи в ЛКСН с 85-летием. комсомола вот наверное на в этом месяце исполнилось 85 лет. Что вы об этом думаете? Вы знаете, в принципе, я, кроме хорошего, ничего от комсомола не видел. То есть у меня ощущение, что мною занимался комсомол. Я находил спасение в комсомоле, я там прятался. В комсомоле я прошел вот эту первую такую жизненную школу, вот этих всех банкетов там. Я говорю, у меня же однажды мы сидели, Переделкина, Цикалу Касан, Переделкина, Цикалу Касан, вы меня слушаете? Так, Ничего ж ты? И вот туда приглашали артистов, космонавтов. Я помню, я уже тогда был, ну, ну автор Райкина, уже шутки были, уже записи шли по всей стране. Значит, сижу я вместе с Таней Никитиной. Таня и Сергея Никитина. Вы знаете, Таня, Семеновна, значит, сидим мы вместе э, за столами. Космонавты сидят какие-то, значит, все там сидит, все. И мы разговариваем. О чем в те годы можно было разговаривать? Мы разговариваем с Таней. Как прописаться, как лекарства достать, как телефон маме поставить, как вообще что-то достать на праздник, на каком-то году что -то... Вдруг она не в лицо как запоет. У вас был когда-нибудь, когда, когда собеседник ваш просто запел бы вам в лицо? Запоет. А Ленин такой молодой. Я сказал, чего? Просто обалдел Она сказала, и какой-то октябрь впереди, там что-то. И знаете, я, я не понял, я говорю, в это время кто-то положил мне руку на плечо. По-моему, сам Пастухов. И сказал, Михаил Михайлович, все поют уже давно. А вы разговариваете. И вот эта фраза, что все давно поют, а я еще разговариваю... Особенно сегодня она у меня вот так груди горит огнем. Вот я хотел поэтому сказать, что вот это комсомолы есть, такая странная организация. И кроме того, они, конечно, как-то давали молодежи надежду, работу, снимали ее с улиц, они ее собирали. Сейчас все-таки. Но с другой стороны, зато сейчас молодые люди сами решают, в какую партию идти, там что-то появился выбор. Тогда выбора не было, но были пайки. Спасибо. А, на прошедшем месте отмечали страшную годовщину Год норд и стали говорить о безопасности очень много. Как вам кажется, в мире есть такое место, где человек может себя чувствовать в безопасности? Я себя чувствовал в безопасности однажды. Один раз за всю жизнь? В полной безопасности. Когда мне в Кремле вручали премию президента. В основном, ну, как мы можем себя чувствовать в безопасности? Мы же говорим о роли милиции, мы говорим... Ну, вот, и, мне интересно, вот я хочу спросить, вот от того, что армия, от того, что я за то, чтобы армия была нормальной, авторитетной, чтобы у нее было вооружения, но от того, что армия будет хорошо вооружена, мы будем в большей безопасности? Не думаю. Кстати, рассказывал когда-то еще, когда э, президент, значит, Кучма, он однажды мы к нему приехали мы были в Киеве, он нас пригласил в первые годы лет 10 назад, он пригласил нас с, с Карцевым и Ильченко и рассказал, значит он же был директором этого завода Южно, Южмаш, они разрабатывали такой, называется последний паровоз что ли атомная война мы уничтожены все и в Днепропетровске появляется последний паровоз с последней ракетой Без людей. На, уже ракета нацелена на Америку. И все. И не, уже всюду заселения нет. Но это последней ракетой. Мы последний удар на Это совершенно серьезная такая. Такая была совершенно серьезная. Но вот я думаю, что тут надо в людях уничтожить желание убивать друг друга. Такого, наверное, не удастся вот это желание убивать друг друга это желание взорвать себя выйти в самое страшное орудие это оружие это терроризм но человек обмотанный взрывчаткой пройдет всюду ты, ты ты как ты его остановишь что ты сделаешь где он это страшнее атомной бомбы это почти непобедимое оружие это такое изобретение непобедимое. я думаю я с трудом большим и тоже не ответил но по он? крайней мере на глазах у других пытался ответить Вы меня спрашивайте, я буду... Я, просто, я не спрашиваю, я, спрашиваю. Хочу, я хочу вам сказать, что самое интересное, как мне кажется, у вас, это не ответы на вопросы, а ваши размышления. Собственно, вы размышляете в этом смысл передачи. А, вот кто... а если я вот, например, вот такое, наша страна, допустим, создана для МЧС. <звы> Четыре времени года у нас и у них. Весной потоп, зимой недотоп, летом пожары, осенью сбор плодов в виде упавших самолётов, вертолётов. Да-да, я слушаю всё-всё-всё. Это я слушаю. Ну просто а, такие как? маленькие... Очень хорошо, замечательно. Я как... никому этим не мешает Это мы как бы продолжаем разговаривать. Сейчас хочу вас о приятном спросить. Uh, вот прошедший месяц дали Нобелевскую премию трём физикам, из которых два наших человека, Алексей Абрикосов и Виталий гинзбург Один просто вообще наш, это Виталий Гинсбург. <свят> Абрикосов. Uh, одному uh, Абрикосову 75 лет, Гинсбургу 87. Я, мне пришлось брать на него интервью, это потрясающе остроумный, умный, замечательный человек. Да. Uh, есть такая точка зрения, что если человек много думает и размышляет, он дольше живёт. Вы считаете это так? Тогда у меня перспективы. <плес> конечно думать а, и, такая работа ты выключиться не можешь ты выключишь ты, ты все время о чем то думаешь это, это кстати о себе я не в лорете нобелевской премии но если мы хотим сказать то аристократы в принципе живут долго аристократы духа Очень хорошо переносят заключения в лагерях. Аристократы держатся дольше, чем шварценеггеры. Они держатся дольше. Худенькие, хилые совершенно люди, они держатся на другом. Они держатся на внутренней своей работе, на том, что они питаются, на том, что они ночами думают о чем-то. Они в одиночных камерах выдерживают эти все длительные сроки заключения. И именно те, кто мыслит, кто умеет. Вот с такой, с такой прической, с тем, что вот у них всё время внутри какая-то работа мыслей Жёны на них жалуются. Уже они выключены из семьи совершенно. Они, у них всё время что-то здесь происходит. Но с другой стороны, Ландау был такой ходок. Я прочёл воспоминания жены, душа радовалась. Лауреат Нобелевской премии. Он, он резко и категорически поставил вопрос, ты что, не хочешь, чтобы я был счастлив? Он ей сказал, находясь в соседней комнате с соседней женщиной. Она сказала, конечно, хочу. Так вот я там и счастлив. И я вернусь к тебе. Я что люблю тебя, но ты же желаешь мне счастлива. Такая логика просто неопровержима. Я чуть сам не попробовал эту логику. Ну, конечно конечно, это... Очень нужно быть осторожным, надо, надо проверить, действительно ли вы, лауре, ли вы лауреат Нобелевской премии. Только после этого он может так себя вести. Как всегда, у нас есть ряд видеовопросов, и давайте сейчас посмотрим первый видеовопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый. У меня безвыходная ситуация. Моя жена и мать постоянно ссорятся, и жена поставила ультиматум. Или я, или мать. Посоветуйте, что делать. Ну, я бы, конечно, конечно, я бы выбрал... Я-то бы выбрал, но... О, что бы я выбрал? <звы> Пацаны, я в тупике. Поздравьте, я в тупике. Если любишь жену, конечно, все-таки выбираешь жену. Навещайте мать, останьтесь с матерью в дружеских отношениях. Ну все, все. Время одного кончилось. Жуткие слова. Это правда. Время матери кончилось, наступило время жены. Да, пока жена не станет неправильно. <звы> да. А Зоя Борисовна Богуславская у нас в гостях, вы не согласны? Ну, во-первых, насчет матери жены, мне кажется, что надо все усилия потратить на то, чтобы их помирить. Но не и может с... Он. И с этим кончить. Не может его вина. Вот так. А у меня есть и вопрос. Значит, вот не дали, как последний раз я здесь была на прямой линии, или как это называется, линии жизни с Андреем Георгиевичем Битовым. И вот позавчера, обедая с ним, он мне вдруг... В первой же фразе, которая меня сильно напрягла, сказал «Зоя, наступило не наше время». Всё, что я знаю от Михаила Михайловича Жванецкого, с которым смею считать себя давно и хорошо знакомой, мне напоминает, что вот его тезис сегодня всегда был такой, что «прекрасное время, вот это трудно, это всё безобразно, беспредел». Но время-то прекрасное, потому что мы свободны самовыражаться и утверждать себя. Вот как бы вы мне ответили, почему сегодня наше время? Не знаю, чье время. Сейчас время, мне кажется, становления нашей страны. Вот самое замечательное, то что время поисков, поиск страна вся вместе с нами, или мы, образуя движение всей страны, Мечемся. И страна также мечется в поисках своего места в мире, а мы в этой стране, а все вместе в этой жизни. Но жизнь сейчас пришла нормальная. Я ее не отдам. И, может быть, второй вопрос. Если сегодня есть культ личности, чей следующий? Вопрос совершенно невыносимо сложный. Ну, может быть, намечается культ личности нашего президента, может быть, намечается. Тем более, я, честно говоря, был готов к тому, что в КГБ один приличный человек есть. Вот мы его избрали. Но он пытается нам внушить, что там все приличные люди. Я тут, я тут буду возражать. <свист> я не знаю, общем, мне кажется, что мы так на этот Я хочу совсем увести от политики, потому что была дата, которая, Уводите, <как> которая заставила меня задуматься о феномене некого явления «75 лет живать на резинке». И, и я вот хотел, я хотел у вас спросить, а почему... Всего 75? Всего 75, да. А почему люди э, с таким, миллиарды людей с такой радостью именно жуют резинку, они, скажем, ковыряют в ухе или что-нибудь, то такое. Вот почему именно ж, ж, ж, ж, жуют резинку все? Вот я жую, и мне кажется, что у меня ощущение силы какой-то. А почему? Животный. Я напоминаю себе быка, Пасущегося где-то, ну скажем, не в стаде, но вблизи стада, коров. Такого, такого быка. Значит, ну действительно, сживание, как мне кажется, оно родилось с целью поддержать чувство собственного достоинства у тех ядреного, кто не может разговаривать. Давайте еще посмотрим видео вопросов, пожалуйста. А я посмотрю, может, у меня что-нибудь маленькое есть? Добрый вечер, Михаил Михайлович. Вечер. У меня к вам есть вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вечером вы выходите на улицу, и народ вас не узнает, как, каковы ваши ощущения? Вы чувствуете себя свободным человеком, или все-таки немножечко обидно? Откровенно? Вот я всегда откровенный человек. И, в принципе, стараюсь не врать. Кроме мужчинам. Когда меня не узнают, я больше чувствую себя свободным, чем обиженным. Я свободный человек. Вы знаете, я очень долго питался тем, что подслушивал, ходил, у меня все время уши сзади. В Одессе я ходил на привоз, в Москве сам ходил по магазинам. Ну, и все время слышу, слышал, откуда я же, собственно, писал. Я пишу ушами, я ушами, как женщина, вот, служит ушами, все, что говорят, она для нее самые эрогенные зоны. Так для меня самые писательские зоны – это уши мои. Но от того, что меня узнают, я теряю публику. Народ замолкает, вокруг тебя образуется какое-то поле. <свят> ну, скажи, скажи, шепот, скажи, скажи, он, он зап... лучше молчишь он, он запомнит, он потом напишет. <свят> так что я пока рад, а, если меня не узнают. И мне бывает жаль, если я что-то пропускаю. Потому что я на этом держусь. Мне нужно обязательно слышать живой человеческий голос. Мне нужно, чтобы меня не узнавали. Ну, кроме ГАИ, в сущности, никакой такой особой радости. Только ГАИ. Пробка там, ну... Я хочу сказать, что у нас две замечательные актрисы. Лариса Гузеева. Лариса Гузеева и Вера, Глаголева. Да, и, и, и Вера Глаголева. которая просто фанат вашей передачи, мне кажется, она с вами приходит. Вера никогда не задаёт вопросы, а Михаил слушает. Михаил Михайлович, для меня очень эм, важен ваш ответ. Сейчас чего-нибудь или кого-нибудь вы боитесь? Да боюсь. Всего боюсь. Врачей боюсь. Боюсь. Вот сидишь, ведь врач чем отличается от нормального человека? Что ты ждёшь у него, что он скажет. Он взял у меня каплю крови, слезу мою на анализ, ещё что-то взял на анализ, и я сижу, жду. Вот это ожидание, и что он мне скажет. Или вдруг он меня осмотрит и скажет такое, чего я никогда не подозревал. «Да вы, батенька, да у вас вообще хреново. Да вы вообще, как вы вообще передвигаетесь?» Вдруг он скажет, и ты начинаешь, «Да, действительно, как это я передвигать Что это я не замечал?» Все начинает болеть, как только он об этом скажет. Поэтому вот этого я боюсь, потому что вы сразу вот такой гири мешком на своих близких повисните. Моя мама говорила, что главная моя задача жить, пока могу сама себя обслуживать. Вот чтобы не повис этим мешком. Вот это. Жалости боюсь к себе. А так, в общем, ничего, все нормально, больше ничего не боюсь. Голода не боюсь, подполья не боюсь, вот эти... Ну, да просто не боюсь. Нет, уже было, то все. Не-не-не, ничего, ничего. А главное, мне кажется, этого не будет. Это все. все это это мы сейчас готовимся, мы чуть сгущаем атмосферу и правильно делаем. Не только президент должен запугать нас, ну и мы должны запугать президента. Это в атмосфере страха взаимного. Ничего плохого не произойдет. Взаимный страх – это великая вещь. Паникеры живут долго. Вот теперь есть возможность у нашей аудитории задавать вопросы. Для этого надо поднять руку. <как> а <как> я пока посмотрю, может быть... Вот, ребятки, можно я прочту маленькую? Пока может, вы, вы думаете над вопросом. <как> Жизнь стала меняться к лучшему, и в слове «счастье» мы уже начали выговаривать несколько букв. Жизнь снова стала меняться, и вместо счастья стали говорить стабильность. Жизнь опять стала меняться, и мы стали говорить, подождите, сейчас не время. Спасибо. Лариса Гузеева спросила о страхе. Я поняла, что вы, в общем-то, ничего не боитесь, хоть вы говорите ну, что вы трусливый боюсь, человек. Ну как Вот у меня конкретный как раз вопрос. А за детей? Конечно, я боюсь. Вот это, наверное, самое страшное. Вы мне подсказали. Я никогда просто не догадался. Просто в состоянии такого легкого склероза забыл о дети. Я, я, я склонен забывать о дядях. Я также их нарожал. Легко и легко о них забывай, но они не все со мной растут. Вот этот, который сейчас растет со мной, это и действительно единственный, ну, в принципе, э, при рождении которого я присутствовал, так скажем. И я сейчас с ним вместе, и мы вместе растем, потому что я тоже впервые вижу, вот впервые вижу, как вот меняется человек, как он стал оживленно говорить. Мама, позвони папе, может быть он пригласит женщину с ребенком в ресторан, так, допустим. Он, он, у него уже такой у него уже юмор если ему 8 лет. И он уже, уже, уже легко, свободно и хорошо говорит. Страшно меня удивляет. Вот этими разговорами, я не, не собираю их, но страшно меня удивляет. Вот этой красотой разговора, красотой голоса, красотой слов. И, конечно, вы правы. Я о нем не вспомню когда сказал, что ничего не боюсь. Михаил Михайлович, вы злопамятный человек. Так, скажем, вы знаете, да, получается, да. Потому что... А одни это называют ранимый, как Алла Борисовна говорит, он такой ранимый при меня, я, я всегда этим горжусь, я вообще горжусь нашей с ней дружбой, она мне как-то сказала, ой, она так хорошо сказала, в Одессе однажды мы сидели на скамейке, совершенно спокойно сидели на скамейке, после ее концерта она сказала, Миша, сказала она, ой, подожди, вот кто-нибудь умрет, и мы с тобой поженимся. Так вот, она называет меня ранимым. Но мне кажется, что это такое злопамятство. Я вот, я вот эти раны, мало того, что эти раны я очень хорошо чувствую, я их долго не забываю. Долго не забываю. Потому что в нашем мире, особенно в литературном, мерзкий мир, мерзкий. Я помню, что в, в доме литераторов шла кровавая дорожка от туалета к ресторану. Она не просыхала. В туалете были драки. В ресторане, значит, либо мирились люди, либо... Драки всегда возникали. Литература — это э, наиболее яркое противостояние. Тут патриоты, тут какие-то евреи, тут есть возможность набить морду. Я помню, была грандиозная драка между братьями Вайнерами и братьями Ибрагимбековыми. Вайнеры были тоже такие крепкие, и тоже были такие Была большая драка, опять-таки, в туалете дома литераторов. Поэтому всегда кровавая полоска к буфету шла. Михаил Михайлович, значит, у нас сейчас есть два варианта. Или мы заканчиваем передачу, или вы будете что-нибудь еще читать. Это все зависит от вас. Маленький вопрос. Скажите честно, Михаил Михайлович, диван купите? Да. Купите? Да, да я куплю. во смешно упираться. Да. Смешно упираться. Это я просто хочу сказать. Я тут недавно был, меня пригласили, ну пригласили выступить. Приветствовать был такой съезд менеджеров России. Знаете, в Доме музыки. Вот это совсем новые, вот в Доме музыки, да. Совсем новые люди, новое поколение тех, кто руководит фирмами, заводами. В общем, вот это люди, которых я люблю. Я сам провел в порту столько лет. Я понимаю промышленность, я понимаю. Я я инженер по образованию. И я написал Решите мне от моего имени приветствовать съезд лучших менеджеров России. Удивительно, как наша жизнь почти бескровно поменялась на прямо противоположную. Где менеджер – это профессия, а директор – положение в обществе. Где слово «спекулянт» стало работой, а не увлечением. Слово «бизнес» уже не значит торговлю джинсами в подворотне. И даже не подпольную окраску пенсионных штанов в синий цвет. А шитье джинсов на фабрике, со станками и подъездными путями. Как время поменялось на прямо противоположное, бескровно. И другое поколение заполнило вокзалы и кафе. Я говорил когда-то, главное обеспечить всех штанами, потом будем бороться за то, чтобы их носили. Я понимаю всех, кто хотел отвезти этот корабль подальше от коммунизма в море. Там разберемся. Правильно, Анатолий Борисович. И пусть сейчас крики неправильно, по дешевке, воровская приватизация, может быть, но мы уже не там, мы в море, где плывут все, а не сидят с криком на берегу «покажите нам дорогу!», причем кричат сидя неподвижно. Но надо объяснять людям, что с нами происходит и что нас ждет. Объяснять надо». А публика наша особая. Сколько раз я просился со сцены. Вот давайте вместе. Вот я читаю монолог, а потом все вместе. Нормально, Григорий, отлично, константин Как я не надрывался, зал молчал. Зато в антракте все. Нормально, Григорий, отлично. А я это уже не слышал, я рыдал за кулисы. Никакой крик не пропадает бесследно. Через год придет человек и скажет, «Как вы правильно сказали летом прошлого года?» На вашу долю достался тяжелый, неповоротливый паровой рыдван. Все вокруг бороздят на дизелях и турбинах, а это глыба со свистком. Долго стоит на месте, хотя с мостика вниз кричат, «Полный вперед!» Я сказал, «Полный вперед!» Я кому сказал? Снизу, «Вот, кому ты сказал, пусть и едет!» Он уволился давно. Он, сука, уехал. Он с семечками на Брайтоне давно торгует. А команды ему еще поступают. Я сказал, полный вперед. Это на такой зарплате полный вперед? Ищи другого идиота. Уголь с парохода разворовали. Руль ушел на металлолом. Винты на бронзу. Кстати, вот как изменила жизнь. Все достижения советской власти успешно идут по цене металлолома. Значит, не напрасно мы вкалывали столько столько пятилеток. Вот вам достался пароход с такой командой, пугливым бизнесом и бесстрашной прокуратурой, которая с одной стороны находит все, что хочет, а с другой ничего не может найти. Вам достались начальники, сейчас будет хорошее место, вам достались начальники, как камни на своих местах. У него в глазах написано, без меня вам нельзя, а со мной у вас ничего не выйдет. Вот и выбирайте, со мной или без меня. Это Россия, страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений. Страна, где все делается через палку в колесе под завистливым взглядом братьев по разуму. Попробуй, попробуй, а вдруг у тебя ничего не получится? О чем говорить, когда наших нобелевских лауреатов выдвигают не свои, а зарубежные ученые? Понятна атмосфера добра и поддержки. Все хорошее у нас приходится делать через проклятие, но в антракте вас помнят все. Что касается управляющих, опять сейчас будет хорошо сказано, что касается управляющих, то на русской земле их было два типа, самодуры и самородки. Первые только что были и не устают проклинать вас со всех площадей, вторые в этом зале. В отличие от первых, вы знаете главное, чтобы производилась работа, необходим перепад либо высоты, либо денег, либо таланта, когда все на одном уровне, расцвет застоя, поют барды в лесах, балет и плохой ресторан. Благодаря вам сегодня на свет выходит работа, ее поиски, нахождение, вгрызание в нее и проявление себя. Списывать не у кого. Все. Ленина нет, Америка далеко. Политика становится уделом тех, кто ею занимается. Раз в четыре года обещая нам счастливую жизнь. Самое большое достижение ваше и наше, люди отошли от политики настолько, что коммунист, коммунисты уже никого не раздражают. Их агитация идет не за свои убеждения, а против ваших убеждений. А убеждений против не бывает. Второе достижение. Люди в России стали разными. Это видно даже в парламенте. Хотя круглосуточная автомашина и штат-секретарей здорово отупляют. За новую жизнь Россия заплатила откат. Откат она заплатила культурой. Культура и искусство обожают тюрьму и рассыпается вместе со свободой. Сегодня, чтобы петь, нужен либо слух, либо голос. Раньше все-таки и то, и другое. Раньше, было раньше читать было интересней, чем жить. Сегодня наоборот. Надо привыкать к новому телевидению, где не поощряется показ лета, фонтанов, смеющихся людей. Это, оказывается, не любят сами люди. И по их просьбам идут ливни, обвалы, пожары и катастрофы. Но это все не главное. Главное – это вы, менеджеры. Я счел за честь выступить перед вами. Вы новая Россия и есть. И если перестать выть и искать плохое... Я сам не понимаю, как быстро вы во всём разобрались. Мы были первыми, я заканчиваю, мы были первыми, когда шли назад, мы стали задними, когда пошли вперёд. Теперь всё дело в скорости. Спасибо за внимание. Спасибо. Я заканчиваю. Большое спасибо всем тем, кто смотрел нашу передачу. Мы прощаемся с вами на месяц. Ровно через месяц ведущий Андрей Максимов и Михаил Жваневский будут в студии программы «Дежурный по стране». Всего доброго, до свидания. Николай Михайлович, вот мы опять сейчас с вами разговаривали. Ой, надо, надо Это слеза, не от холода. Читали да. вы замечательный рассказ, но что меня всегда поражает, что вот вы просто разговариваете, а люди вас слушают, потом задают вопросы. Вот как вам кажется, вот это вот странная особенность людей просто сидеть и разговаривать, и это такая жизнь. Вот нельзя разговаривать, это у них жизнь. Это наша российская черта. Да, это, наверное, вот, ну, это, это лучшее, чтобы... А поговорить это называется. Вот выпить это выпить, потом, когда кто-то начинает бежать, выпил и бежать, а поговорить? А что, в чём суть выпивки? В том, что развязывается, в том, что мы начинаем разговаривать. Мы всё настолько зажаты этим холодом, вот этим, вот сейчас вот, может быть, ноль там, я не знаю, сколько, но, но холодно, так вот... И мне, чтобы стать самим собой, нужно выпить и начать А разговоры спасают от холода? Разговоры греют? разговоры греют? Разговоры греют. Это у нас только или так во всем мире? У нас. вот Россия нас. страна, да. где разговоры греют? Да. Вот почему люди, кто-то вот разговаривает, а кто-то их слушает, и слово оказывает какое-то действие? Почему так происходит? Это же ведь слово, это же ничто, а люди слушают. Почему? А, не знаю, мы какая-то разговорная страна. Мы больше страна разговорки. У нас все время не хватает этого, не хватает этого, не хватает этого. Мы завозим это, завозим это, а слово производится в огромное количество. И печатное, как даже это, сейчас это хорошо, завалено. Это хорошо или плохо? Да, это хорошо, но не мешало бы еще чего-нибудь вкусного. Это я к тому, что, может, мы сегодня, так же, как на прошлой передаче, больше поговорим. Поговорим. А, а дальше будем тоже. обсуждать всё то, что происходит в нашей Да, передаче. конечно, сейчас есть чего обсуждать. Если ничего не происходит, это ещё больше можно обсуждать. Будем это... обсуждать то, то, чего ничего не происходит. Да. Значит, да. Мне кажется, это очень хорошая тема для, для нашей да. передачи. Это Сегодня я хотел бы начать, может быть, не совсем обычно. Я хотел бы, чтобы все вы и все телезрители, и все люди, сидящие в студии, поздравили Михаила Михайловича с тем, что в, вот в, в отчетный период у него прошло два концерта в концертном зале России, которые собрали аншлаги. Не каждый говорящий человек может два вечера подряд собрать аншлаги в концертном зале России. Поэтому студия раздражается аплодисментами. Иван какие ощущения после все того, как... Всё это приятная неожиданность, это приятная неожиданность. Какие ощущения после, после того, как два вечера подряд вы держали внимание огромного зала... Я когда-то собирал очень большие залы. Как только, значит, у нас рухнул один строй и не начался ещё второй, то я на обломках того строя собирал где-то по 16 тысяч человек, Серёжа. Потом э, был какое-то время вот это бурление, бурление, бурление, кипение, потом кипяток прекратился, это все вода успокоилась, все стали плавать, кто-то опустился на дно, кто-то, значит, стал плавать где-то посредине, как я, вот такие. И кто-то выбрался на полную поверхность, это уже были другие люди, поющие, красивые, с бакенбардами, э, вот это, с косичками. Это были люди, плавающие на такой высокой поверхности. Конечно, э, два концерта сейчас в России, это уже просто было для меня, знаете, вопрос принципа. Или я на поверхности плаваю, или я хожу пешком по дну. А оказалось, еще где-то возле поверхности. Это чистый вопрос принципа. Больше ничего. А самое же странное ну не буду долго говорить, я потом скажу. Самое суеверное это в том, придут или не придут, вот придут или не придут. Как на похороны, как на свадьбе. Вот это самое страшное вопрос. Я провел эти дни, неделю, зуб на зуб. Страшное волнение, ну ну ужасное. Не идут билеты, идут билеты. Я стал совсем, просто, ну хотел сказать, седым, но я, к счастью, полысел еще до этого. Вот это вот, на этот вопрос придут, не придут, я потратил полжисть. Пришли. Я не, не то, что ответил на этот вопрос, я рассказал об этом ну, вопросе. про ощущения. Естественно, что мы не можем обойти события в Грузии, переворот, который там случился. У меня к вам такой вопрос, такой предположительный, вот, что было бы, если бы. Все видели э, ситуацию, когда Шеварнадзе стоял на трибуне, ворвалась толпа, и Шеварнадзе охранники это увели в сторону. Вот если представить себе, что Шеварнадзе отбросил бы охранников, встал бы против этой толпы и сказал, она была безоружная, эта толпа. И сказал, я не уйду. В чём дело? Всё-таки, я думаю, убили бы. Всё-таки убили бы. Но это это но... толпа, это такая штука, но один психованный найдётся. Хотя сейчас они утверждают в Грузии, что это была интеллигентная публика. Да-да, я слышал сегодня ночью, там что-то по радио свободы, где они утверждали, что если бы интеллигенция не возглавила это всё, то было бы много крови. Значит, всё-таки ворвалась... Ворвалась интеллигенция. Ворвалась, значит, и когда... И били, я там видел, немножко били молотком. Почему-то вот когда врывается, кто бы не ворвался, он все-таки бьет молотком. Находится один психованный, находится... Ну, это толпа такая, находится один психованный. но ну, Они же бесстрашные, эти психованные. Я видел, я видел, вот на Одесском привозе идет группа, отряд студентов... Высшего мореходного училища, человек 12, причем чуть ли не строим, как это ни странно, но там вот так вот идут, и значит, какая-то девица сказала, что вы это тут, киоск тут, лоток тут, они сказали, да пошла ты, вот такой вот выскочил, вот такой вот выскочил, но психованный, который ее, это была ее крыша что ли, ну полную голову, на он схватил этот шест, на котором держался навес. Схватил шест, такой худой, их 12. Схватил шест, рухнул на место. Этот в шестом абсолютно полная бесстрашие, полный псих, полный ничего. Эти 12 разбежались. Эти сразу вспомнили все. С каким трудом они попали в высшее мореходное училище? Где мама, где папа Кто-то в деревне есть Кого-то невеста ждет В кого он попадет сейчас в шестом На глазах у всего привоза Привоза в Одессе это место культурного отдыха это И это девица Ну, ну, девица, ну, клейма там негде Пыльная такая С огромной ли папиросой, видимо, такая Страшно пыльная немолодая молодая И за нее вот так биться, ну Побил всех Совершенно неожиданный был ответ на вопрос по Шеварнадзе, но это был не очень хороший. Вы знаете, нас, мы вот сейчас стояли за кулисами, и Михаил Михайлович говорит, ну вы меня что-нибудь спросите про выборы, наверняка спросите, а я тогда прочитаю произведение. Вот я, собственно, в этот момент наступил. Да, я не, не, не так произведение, как я просто, просто что-то написал, какие-то наброски, потому что я все равно понимаю, что спросит, да и куда сейчас я, сам бы себя спросил. Я тут так написал. Итак, кого мы выбираем сегодня? Вот так так смотришь на эти вот, ездишь, эти вот они все, личики такие вот все, выстроились один за другим. Значит, больше всего сегодняшних начальников. Второе, выбираем вчерашнюю жизнь. Потом, значит, грубых, наглых, бессмысленных, прикидывающихся патриотами, которым нельзя не верить, не доверять. Тоже довольно крупно. Чуть-чуть интеллигенции который умеет соображать, но не умеет руководить немножечко. И вот мы хотим это поющее, свистящее, кудахтующее, плюющееся кодло посадить в одно помещение с целью выработки приличных законов поведения населения. Я согласен, чтобы стихи писали одни, а командовали другие. Но все-таки нам бы надо выработать в себе такую суть... Чтобы у нас диктатура была невозможна. Нам. Чтобы в этом заверяли не нас сверху, а мы их снизу. Чтобы заверили, что диктатура у нас невозможна. Мы должны быть такими, чтобы нас не сажали, не убивали. сажают и убивают когда все пасутся где-то там на склоне лет или на склоне на лужайке, не замечая, как рядом жрут их товарищи. Попробуем представить всё-таки диктатуру в Швеции, или в Голландии, или в Англии. А теперь у нас. Ага, вот именно. Сегодня самым смелым, самым отчаянным, ну не так давно, как мы все видели, самым смелым, самым отчаянным, самым продвинутым бизнесменам сказали, что не будет у нас диктатуры. Это невозможно. Спасибо, сказали они. Спасибо вам, сказали им. Нет, нет, это вам спасибо, сказали они. Нет, нет, нет, это вам, это вам, это вам спасибо. Русский язык очень беден, это все сошло на нет. Так что кто кому поверил в этот раз, говорите громче. Кто кому поверил? Не слышу ответ. В общем, целую вас. Это мои последние размышления. Спасибо, я на это... Михаил Михайлович, а вот вся ситуация с выборами, с предвыборными вот этими всеми делами, с драками в эфире, тогда она у вас вызывает чувство раздражения или какое-то другое чувство? Чувство, ну, ну, ну, ну, вполне понятное чувство. Почему я здесь живу? Вот такое чувство. Я не могу понять до сих пор, не хочу говорить эмоционально, почему хамский, наглый, бессовестный, бессмысленный человек... Собирай такое количество голосов. Почему растет его рейтинг? Почему? Только потому, что он не ответил на вопрос, а сказал, да... да он сразу собрал огромное количество голосов. Я не могу повторить, да он сказал, да пошел ты, и собрал. То сказал, как же выдал бумажки, посмотрите, мы же вот за это время, то сказал, пошел ты, и собрал. А этот с бумажками так и остался. Я хочу посмотреть на выборы немножко с другой стороны. Незамеченно прошел такой мне показавшийся интересный факт. В городе Иркутске была участковая комиссия номер 666. Это правда. И там начались случаться разные ужасные да, истории. истории в, этой, в этой участковой комиссии она просила поменять номер. Ей поменяли номер, и сейчас она будет по другим номерам. Соответственно, я хотел у вас спросить, суеверный ли вы человек, и есть ли у вас какие-то собственные суеверия. Я, конечно, суеверный человек. Я, ну, вот я же говорю, вот, главное мое суеверие придут, не придут... Это я, как говорится, вот, извините меня, из гроба встану и посмотрю, собрались? Это я посмотрю обязательно. Вот это главное суеверие. Для того, чтобы они пришли, то есть вы, они, мы, чтобы пришли, идешь на все. Я что делаю для этого? Я одеваю всегда одно и то же. Одну и ту же рубашечку. Я могу ее стирать до дыр но чтобы была одна и та же рубашечка. Часы одеваю одинаково, вот на, этой, на левой стороне, вот сюда, вот с внутренней стороны. Костюмчик, все одинаково, туфельки из нож, все одно и тот Портфельчик, вот это, чтобы пришла публика. Особенно, ну, когда коты перебегают. Ну, с котами я чувствую, что не только когда они, но и когда я им перехожу дорогу. У них уже тоже что-то творится. В общем, короче, мы завидев друг друга на всякий случай. Очень суеверный. И я, но я только не понимаю вот эти цифры, которые там шестерки, там, особенно в чиновничьем мире цифра шесть. Я не знаю, то ли сама ли цифра шесть или слово шестерка. Там очень, по-моему, популярна Видимо, шестерки, я так скажу, приносят счастье себе, но большое несчастье другим. Все Мне кажется, что мы обязательно должны с вами обсудить э, ситуацию с футболом, поскольку мы всегда обсуждали ее, обсуждали ее печально, а сейчас все хорошо. Мы выиграли Уэллса и вышли в финал. Локомотив занял первое мне место. Мне нравится это слово «мы» выиграли. Мы, мы, мы, конечно... мы так давно этого не говорили. А мне кажется, это главное ощущение. Мы победили Уэллс. Да. Это, главное... это, кстати, был мой вопрос. Вот мне кажется, да. что главное ощущение от футбола, почему его смотрят, потому что ощущение, что если проиграли, то тренер, А если выиграть, то мы. Uh -huh. Вот ощущение, что вся страна огромная победила, ну, Уэллс, ну, все равно приятно. Это так? А вот те люди, которых я очень люблю, которые сегодня сидят в зале, как Сережа Соловьев, то ли приставки они, значит, знают, что в любимое выражение советской власти было «наша победа – результат». Наша победа – результат. А дальше там подставляли вы слова «наша победа». Ну, так как там было слишком много побед, это все страшно приелось, и в конце концов мы уже плевали на все. Но, в принципе, мы, как мне кажется, причины поражения анализируем, а причины победы провозглашаем. И мы наконец-то, мы наконец-то, вот где-то в футболе, вот мы стали говорить слово «мы», мы выиграли, как вы считаете, мы, вы, мы выиграли, президент принял нашего тренера, тренер довольно толковый уже такой, как говорят, он такой-такой, он не торопится, он не торопится заключить контракт, не торопится рвануть, значит, деньги и текать, что намечалось у большинства тренеров, ну, что ещё, конечно, очень непонятно, мне то есть про непонятно я когда вижу негров на нашем футбольном поле мне непонятно вот в замену нашего нормального светловолосого человека выходит абсолютно из африки и забивает мы как бы все ему благодарны но у меня нет ощущения что это мы забили у меня есть еще естественно вопросы по событиям местм давайте просто что называется для чтобы разбить это все посмотрим видеоопросы которые записали наши корреспонденты по моему вчера давайте пожалуйста первый вопрос добрый вечер михаил михайлович а у меня к вам вопрос такого плана а как вы считаете мужск... мужские вопросы нужно решать силовыми методами а я считаю что иногда надо приним... применять силу дать по лесу пару раз вот. и у меня вот такой вопрос а вам приходилось давать по лесу кому либо Вообще-то, приходилось. и причем, причем, приходилось, конечно, давать даже по любимому лицу. Но, как правило, это был последний удар. Так что, бывает, бывает. А дуэли надо восстановить? Ну, вот, народ говорит, надо, потому что накипело у всех. Ну, представляете, мы все вызовем примерно одного человека на дуэль. Если желающие в студии задать вопрос, они должны вмешаться так, в этот вмешаться в эту дискуссию. передать пожалуйста, микрофон назад. Я хотел бы задать такой вопрос, довольно оригинальный, наверное. А вот, вот насколько я знаю, уже давно, слушай, вы Что наверное, уже давно выступаете, и никогда вот не наступала никакой кара за, может, неудачно сказанные слова. Вот никогда не, не, не настигала вас. Кара от кого? Ну, от вышестоящих людей, назовем их так. Вот, а вот власти никогда грубо не, ре, не реагировали? Да, бесконечно. А страшно? Бесконечно. Было страшно. И сейчас тоже страшно. Если по-настоящему где-нибудь грянет, страшно будет обязательно. Но было, было, такое было. Последний раз мне подарили такой вот, значит, Шаура, такой был секретарь ЦК по идеологии, пишет первому секретарю ЦК, что состоялся концерт Жванецкого, это было еще... В 83-м году в Доме актёра состоялся концерт Жунецкого, значит, в основном антисоветщина. И я прошу вашего разрешения отреагировать. Он был вызван, и я был вызван действительно в союз писателей. Просто позвонили по телефону и сказали, вот слушайте, в какой это манере было, вам это интересно. Вы такая красивая, симпатичная, что так и хочется чуть-чуть исказить. Значит, просто позвонили. Верченко, первый секретарь Союза писателей, этот Это как царь и бог, и выше его нет. Для человека, члена Союза писателей, выше нет. Сейчас я хочу вас соединить. соединить. Миша оттуда. Я говорю, чего? Миша. Я говорю, ну, приходи. Я говорю, когда? Ну, ты, ну, ты такой веселый. Так она тебе удобно Вот это меня совсем умилило, ну, страшно. Я ничего не подозревал. Во вторник удобно?» Я говорю, «Да удобно, конечно. А когда ты хочешь?» Я говорю, «А когда?» ну говорит, «Ну, давай к десяти. Так всё на таких тонах, давай к десяти, когда когда ты хочешь». Ничего не подозревал. Ничего. Пришёл. Там уже сидят два или три человека. Он говорит, «Садитесь, Михаил Маневич». Мрач, это я по паспорту такой. Это мало кто знает. Это только те... Те уже, кто знает, те уже знают навсегда. Садитесь, Михаил Маньч, я сел. Вот здесь, говорит, собралось президиум или там бюро, вот это, союза писателей Значит, что у вас было в доме актера? Значит, вы, это что, дальше пошел мат минуты три? Я не могу его противить. Он говорит, это юмор или это антисоветчина? Вас тут пригрел комсомол так, космонавты что-то вас пригрели. Значит, мы это все ломаем. Нажал куда-то, ломать это все. Там стали ломать, пока я здесь сижу. Значит, короче, я потерял все. Надежду на прописку, на все. На, на все. Я, значит, как перед гаишником. Ну, сразу мне стало нехорошо. Я говорю, так это... Я говорю, я, я, я вот, вы знаете, да, да, конечно, виноват. Он говорит, так это же не юмор, это говно. Это, это не совместно, говорит ты, ты же, ты понимаешь, ты сучонок мелкий. Я говорю, я понимаю, говорю ты хоть ты ты, ты ты понимаешь мы тут за тебя все отвечаем ты понимаешь это нам хлебать это все я говорю я понимаю я говорю, я говорю, а, а, он говорит что бы ты знал? Я говорю приму меры это я сам к себе какие меры я не главное было выскочить из этого кабинета вот, вот так, так это было все просто И вот я всё, я потерял, значит, там где-то в очередь какую-то, прописку в Москве я хотел, потому что в Ленинграде со мной уже такую беседу проводили. И это я уже на бегу был перехвачен, я же был и побежал из Ленинграда. Вначале в Одессе всё было, в Одессе, там в Киеве не спрячешься, там маленький город. В Ленинграде тоже не спрячешься, можно было спрятаться в Москве. Вот в Москве такая была последняя, 83-й год. Потом, значит, советская власть лопнула, и всё как-то уже пошло лучше. Всё, примерно так. Александр Михайлович, месяц играл с компьютером Каспаров, закончился снимать со счетом 2-2. И, в связи у меня к вам вопрос еще там, в прошлом веке, в смысле, в 20-м, обсуждали проблему нашествия роботов и нашествия машин. Как вам кажется, есть ли такая проблема сейчас, что нас победят роботы и машины? И столкнется ли с этой проблемой, мир ваш сын маленький? Я, честно говоря, шахматы не очень люблю. Для меня шахматы... Мне кажется, очень жестокий вид спорта Это я уже давно пришел к этому выводу Жесточайший То есть ты, ты бьешь противника не по лицу, как в боксе И не ломаешь его на ковре А ты ему мозги выворачиваешь Ты сидишь Все видят, что ты побеждаешь Ты сидишь, он сидит напротив тебя, вот это такое, это такое унижение. Зал сидит, все записывают твои ходы, ты его добиваешь, добиваешь. Я после этого очень страдаю. Значит, я относительно компьютером я, я с компьютером не в ладах, я не знаю, я, я, я не могу. Я вот, все спрашивают, вы пишете на компьютере? Нет, я пишу только так. Вот, вот, посмотрите, вот примерно вот такое вот это все имеет вид. Почему я так пишу? А потому что зачеркнутое слово, кажется, лучшее у меня. Оказывается, оно лучше, чем то, которое я выбрал. Я когда вижу зачеркнутое слово, я к нему все равно возвращаюсь. А в компьютере я его должен вообще уничтожить. Так, по-моему. То есть я его вычеркиваю, но пропадает, вставляется вот это, а здесь я вижу все. И вычеркнутое, и не вычеркнутое. Мне очень это нравится. Я это очень люблю. Я вообще свои текстики просто обожаю. Ну, ну, ну. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой, прошла группа наших туристов, окружённая стойким запахом спирта. <плес> я ещё не видел ни, нигде группу наших, чтобы я не чувствовал этот запах. Я вижу, вы член Ассоциации ректор ректоров вузов. Вы что, ректор? Нет, но я член Ассоциации ректоров. <плес> <плес> Граждане, пишу я, научитесь пользоваться микрофоном, не несите херню по радио. И всё-таки говорю, граждане, Если вы воруете, ну пусть хотя бы вам не кажется, что вы зарабатываете. Ой, кто-то там кто-то мне записку написал. Не могу вам не привести. Ой, Михалыч, вы сейчас один из тех немногих, кому хочется пожелать крепкого здоровья. И долгих лет жизни. Ой, Серёжа, как как это нам пишут? Боже мой. Я мало пьющий Сколько не пью, всё. Мало, мало не Это не для телевидения, это вам, я скажу просто вам. За этими, что ты знаешь, за этими брюками ничего не стоит. И последнее моё наблюдение. Может, не последнее. Что полностью исчезло из нашей жизни? Невеста. Вот невест теперь не бывает. Если скажут, она его невеста, значит, будет ею всю жизнь. Это, это тоже относится к этой предвыборной... Кем хочешь быть, дед? Наша страна подросток. В чем секрет нашей молодости? Другие давно работают по специальности, а у нас до глубокой старости спрашивают, кем ты хочешь быть, дедушка? Коммунистом, патриотом, демократом? Космонавтом шамкает беззубая радость наша. Все вокруг давно учебу закончили, а мы все перед объявлением стоим. Кем хочешь быть, бабуля? <зад> понимает этот коммунизм патриотизм как прыщи выводишь выводишь они есть и есть ну все хотят жить равно счастливо и долго но ни у кого ни разу не получилось как вечный двигатель как не пробует как не конструирует а вместо счастья и братства хамство и нищета вместо равенства то один владеет всеми то вдвоем И не правду сказать, не пером описать. Конечно, и держава есть, и зэки канал роют. Ну хорошо, если будешь смотреть, как роют. А если сам будешь рыть? Не хочу свободным быть. Обманули, обокрали, ободрали. Ну дед, ну все взрослые так живут. Ну следи за собой. Ну что, чтобы не обманули. Ну не верь ты их процентам. Воюй, вырывай у власти вырывает друг у друга, устанавливаем равновесие контроля над государством. У тебя этого никогда не было. За эти 12 лет ты стал умней на 100. Да, кричишь ты, кого бы мы ни выбрали, все воруют, все думают о себе. Вот видишь, а ты с ними о коммунизме говоришь. И милиция с вором находит общий язык, потому что она с ним работает. Она с ним по 15-20 лет вместе. Он у нее сидит, и кто кого воспитывает, неизвестно до сих пор. И министры толстеют, прямо на экране толстеют, меняют размер, на глазах. Прокурор в экран не влезает, генерал. И все это на нищенской зарплате. Почему все выбранные повально думают о себе? Ну тот, кто идет во власть, уже думает о себе. Это свойственно энергичным и слегка бессовестным. Во-вторых, пора перестать этому удивляться. В-третьих, власть не должна иметь такую власть, чтобы не осуществилась их мечта о власти. Для этого и нужна свобода, и наша борьба против них, за равновесие контроля, и оценку всему давать в деньгах. Деньгах или деньгах? В деньгах, видимо так, а не в пользе. Давать оценку в деньгах, а не в пользе для народного дела. Деньгами оценивать мастерство, физическую силу, громкое имя, ураган – Тогда мы сможем четко все подсчитать. Для этого изобретены компьютеры. При патриотизме и коммунизме они не нужны. Там все цифры выдуманные. И счастливая жизнь там начинается по объявлению, а не по факту. И максимум, что может появиться в доме, это килограмм сахара, а не перспектива. И достигать нечего, если считать женитьбы ради талона в магазин для новобрачных. Так что подумай, кем хочешь быть, дедушка. И скажи нам, а то опять получится, заканчиваю я, что мы жили-жили в Освенциме, а потом вдруг взяли и с боями прорвались в Бухенвальд. Да. Следующий вопрос введем. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, товарищ. У меня товарищ. к вам такой чувственный вопрос есть. Я чувственный? Я просто не могу понять, почему в таком большом городе И так много людей себя чувствуют одиноко. Вот там ответы есть. Ответ есть, потому что очень большой город. Поэтому действительно, а я не видел, в каком городе себя чувствуют в коллективе. Нет. Может, в армейской части где-то? Нет. В большом городе всегда одиноко. Всегда одиноко ходишь, ну, в конце концов... Зато так легко найти и второго одинокого. некоторые, наиболее шустрые, находят и третьего одинокого за один вечер. И образуется компания небольшая некоторых одиноких людей. Вот я, когда выходил ещё на Дерибасскую, ну, я такой маленький, плюгавый, но лысым не был, но маленький. Но у меня был двоюродный брат Борис, такой высокий, красивый. Я это всегда называл «соколиная охота». Я выходил с ним вместе и выпускал его. Он всегда возвращался с добычей, с, с, одним, с одним или другим таким же одиноким. И мы вот вдвоем сразу образовалась компания. Это была такая сокроведенная ход Поэтому в большом городе как раз это, это лучше всего. В деревне, не дай бог, конечно, его тоже убьют за это дело. А в городе можно делать это безболезненно. Наступает момент, когда зрители в нашей студии могут задавать вопросы. И я думаю, я бы хотел, чтобы Анатолий Игнатьевич Приставкин, который сегодня оказал честь быть нашей передаче, может, мы начнем с вас. Только возьмите, пожалуйста, микрофон. А, Миша, вот тут рассказывали о залах. Я, наверное, единственный, который помнит зал в Одессе. Где ты выехал на белом коне, и весь зал встал и аплодировал, и кричал «Ура!». Потом я помню ещё один зал. Это молодёжный дворец. Вот по этому поводу я Даша уже заранее знал. Поэтому я поискал. Некоторые приходят на день рождения, с братом носят торт. Я пришёл с женой и унёс твой подарок. Я его сейчас прижи, принёс. Я тебе не собираюсь его дарить, но я тебе покажу его». Здесь написано, Жванецкий и да. Дверюмочки. Я хотел бы, чтобы ты всё-таки сказал бы, с кем ты раньше бы выпил, и выпил бы ты с этим же человеком сейчас. Вопросик. Да, Прошу Толя, я хочу сказать, что, во-первых, я выпил бы с тобой и раньше, и сейчас. Абсолютно не кривя душой. Сегодня у меня такой вечер, что два моих любимых человека сидят, Толя Приставкин, Серёжа Соловьёв. Это люди, с которыми я могу разговаривать, с которыми вот столкнулся, и пошел, встретился, и пошел разговор абсолютно как, знаете, такое вот, больше с Сережей, меньше мы с Толей реже встречаемся, а Сережа вот так, обнялся, говорит, как ты, ты не представляешь, он говорит, да, он знает, о чем идет речь, он говорит, конечно, он говорит, а ты что думал, и вот так почти без фактов мы сразу знаем, кто о чем говорит. Мне не остается ничего другого, как предоставить микрофон Сергею Соловьеву, о уже было сказано столько слов. Дальше, пожалуйста. пожалуйста, микрофон. Да, а я еще хочу сказать, ты пока... Не, не надо, только вот это не надо. ты кстати, вот у меня просьба, если я не смогу, ответить сам. Вдруг я не соображу, отвечай сам. Вот то Толя, то, что ты сказал, это было открытие Клуба Одесситов, когда действительно вывели неожиданно для меня на сцену белого коня настоящую лошадь, настоящего коня. Он оказался огромный, но на сцене это да, дикое, просто огромное животное строить. Я никогда не сидел на лошади. 16 тысяч человек помогали мне там водрузиться на эту лошадь, потому что я сваливался, я опять... Я не, не понимал, как они гражданскую войну выиграли. они Они же именно на этих животных. потом, когда я сел на него, ребята, я никогда не чувствовал, извините, между ногами что-то такое тёплое, что-то такое, вот такое-такое живое, и он всё время, он так что-то переступал, шевелился... Я совершенно не осознавал, что происходит в зале. Там это было открытие клуба Дисси, это в Шумгам. Я только меня волновал. Боже, какое чудное существо. Там где-то, наклонив голову, где-то далеко внизу. А тут переступают, и ты сидишь на нем. Красиво, ребята. Как жалко, что мы слезли с лошадей. И вот влезли в эти, в эти железные вот эти все, конечно. Это, это не по-мужски мотаться. Но стоять в пробках, в общем-то, все равно на чем. Да, Сереженька. Слушаем вас с волнением. Да, слушай, действительно, мне сейчас только первый раз в голову пришло, сколько лет мы знаем друг друга. Да. Значит, портфель не худеет. Он как бы, так сказать, всегда сохраняет да. форму. Собрания сочинений издаются многотомные. Сейчас ты взял типу из страниц. Я тебя никогда в жизни не видел пишущим. Никогда. Я хочу тебя спросить с абсолютной искренностью, ты ли пишешь, во-первых, и во-вторых, когда ты пишешь? Правда, вот когда? Ты, вот ты там, как Хемингуэй, что ли, каждый день там, встаёшь и там, три часа пишешь, а потом вопрос такой, как часто ты пишешь, миша какой урологический вопрос. сказать три четыре раза в день и ночью один раз не знаю как летом пишу вот сейчас перед передачей что то о выборах ну господи ну сел и на ней написал ну как бы и сказать упишу ну, все время и никогда и все время и никогда урологические уточнения сидит Нет, серьёзно, я хочу... Я, я зачем спрашиваю? 50 лет Нет, я хочу... Я, я зачем спрашиваю? Я хочу представить тебя за процессом художественного творчества. Я не, не верю в это дело как-то внутренне. но мы просто с тобой встречаемся в, в другой ситуации. Мне всегда тоже. Почему я тебя всегда вижу выпивши? Просто потому, что мы всегда с тобой встретимся трезвизе не пиваем. Поэтому мне хочется спросить, а ты трезвым бываешь тогда? Спасибо, я удовлетворён. Я удовлетворён ответами, да? Единственное... Я хочу два слова сказать просто по поводу нашей сегодняшней встречи. Вот ничего, так сказать, там вот, ну как бы, скучней, тоскливее. О боже, бесстыднее прошедшей недели. В общем, трудно себе представить, да? И как бы, да, как бы сидит умный талантливый человек, почему-то сражается с компьютером, да? Почему-то, значит, как-то совершенно полокиевски, так сказать, если так называемые мы проигрываем. В игре, на самом деле, это игра, да? да? Все, значит, как бы прокуроры говорят, еще один проигрыш, и будем что-то предпринимать. Потому что ясно, что это просто так не бывает. С точно такой же лакийской радостью, если вдруг кто-то затолкал туда в угол чего-то, это же совсем другое дело, абсолютно другое сознание нации. Совершенно какие-то дикие лакийские дела. И вот тебе задали про все эти ужасы вопросы, выяснилось... Чудная была неделя. Ну чудная была неделя. Только солёная. Ну солнце Веселая, не, было. не было, ну и хрен тебе выпить можно <с было. Понимаешь? Чудная была неделя. И вот это колоссальная как бы колоссальная роль ума в нашей жизни. Поэтому Мишенька, я благодарен тебе именно вот за это качество. Ты один из самых умных людей, которых я знаю в жизни. Спасибо тебе. Я хочу обратиться к тебе длительным Напомнить, что у нас есть сайт По которому можете задавать Михаилу Михайловичу вопросы rtrtv.ru И вот есть несколько вопросов с интернета Которые мне показались очень интересными Девушка по имени Ольга Михаил Михайлович спрашивает вас Кто по-вашему сегодня в политике слон А кто моська, что лает на слона Вот я даже не знаю, кто в политике слон Нету сегодня такого А моська, ну, мосьек очень много, но ну, ну, все ждут появления слона, потому что, я не знаю, мосьек много. Перечислять их имена, у меня возможности нет. Дмитрий вас спрашивает, уважаемый Михаил Михайлович, кто, по вашему мнению, смог бы подменить вас на посту дежурного по стране? Кому бы вы смогли доверить такую честь? Сыну. Будем считать, что это пост потомственный. И последний вопрос. После этого мы уже обратимся к залу. Как вы считаете, Михаил Михайлович, пьянство в России – это национальное зло или национальная идея? Ольга Серебровская. Это национальное спасение. Я серьезно говорю, это просто спасение. Никто не пьет просто так. Никто не привыкает к этому просто так. Вот от того, что все, все мои ну, ну, наблюдения, все монологи, все заканчивалось еще в, в годы советской власти. В эту, все заканчивалось, ну выпили и все нормально. То костюм плохо пошит, выпили, все нормально. Куда-то поехали, ни к кала, ни двора, ни поселиться в гостиницу, все забито, все выпили, переночевали. Ну, не, не просто так вот взял и напился. Вот я почему сейчас пью. Вот тоже, чтобы полегчало немножко. Чтобы полегчало. Я не знаю, самый худший для меня диагноз, Толя, Серёжа и все остальные, для меня самый худший диагноз, который вот-вот висит, к сожалению, надо мной, не дай Бог. Это если врач скажет, всё, вам больше нельзя. И он знает, что это, и я знаю, что это. Это речь не идёт о женщине. Речь не идёт о том, что нельзя дорогу перебегать. Не об этом речь. Речь идет о том, что нельзя больше вам употреблять спиртную. Вот это тогда безвыходность полная. А как же? А он скажет, а я не знаю, а вам нельзя. Вот ваша печень. И ты говоришь, ну и ладно, берите себе мою печень, я буду продолжать. Давайте так, вы отвечаете за печень, я отвечаю за облегчение. А не выпьешь, всё как-то так, всё как-то так, и ты начинаешь думать, как я живу, как все живут. Да что же такое? Ну, посмотри какая погода. Вы видели, какая погода? Вот я, я пытаюсь... Действительно, это же небо цвета земли. И ты просыпаешься точно, как под землёй. Под тобой земля, над тобой земля. Где такое состояние? В гробу. Солнца нет. Постоянно нет солнца. Вот это низкое небо чёрное, снизу земля чёрная, проснулся, заснул, проснулся в гробу и всё, никаких изменений. Как изменить? Значит, только ты что-то прибежишь, снаружи никаких сигналов. Правительство молчит, солнца нет. Смотреть дебаты, меня просили без фамилий, но смотреть всё равно, как его, Владимиру Вольфовича, это добавить к этому небу ещё какую-то гадость. Вот это все смотреть невозможно. И поэтому вот, вот, вот выпиваешь немножко, и что-то отходит, что-то отли... отлегло, что-то стало легче. Стало легче. И мы всегда выпиваем, встречаясь, и самые близкие друзья, всегда выпиваем для того, чтобы развязался язык, для того, чтобы пошли слова. Самое главное еще, чтобы в разговоре участвовал не только Сережа Соловьев, но кто-то из противоположного пола. И не важно, какая у тебя цель, хотя цель у тебя есть, конечно, но, но разговор с женщиной, это разговор всегда о чём-то постороннем. Хотя оба понимают, что разговор совсем не об этом, не разговор. Я обожаю. Это вы знаете это слова, слова, которые летают, на них не обращаешь внимания. Летают слова, вылетели из тебя слова, оттуда вылетели слова ответные. И движение не соответствует соответствуетением словам, которые летают. И вдруг кто-то обращает внимание на полёт слов. И говорит, смотри, а вы вы сказали такую штуку. Ты говоришь, да плюнь, не обращай внимания. Не надо ждать, не надо оценивать. Какие, что я там сказал? Нет, нет, нет. нет. Вы очень хорошо сказали. Нет, нет, нет, нет. Не надо обращать внимание Давайте дальше говорить. Потому что остановимся на том, главное не останавливаться, В разговоре с женщиной. Как это хорошо, как это здорово. Вот так разговаривать. И вообще, в принципе, как сказал изумительный человек Лёша Баталов, он сказал, замечательно. Он говорит, ну, и, и вот спрашивали за столом, я тоже там сидел. А что такое, если власть изменится, если режим он говорит, ну, будем мельче резать картошку, сказал. Что я на, это ответил, на этот вопрос Михаил ответил лучше. Мне сейчас пришла голая мысль, у нас передача выходит поздно, она выходит после 12 часов, и <сёк> огромное количество людей по всей стране сейчас выпивают. И у них есть уникальный шанс выпить вместе с вами. Это вообще редко же случается В том случае, если вы скажете какой-то тост, и они выпьют вот за то, за что вы скажете. Поскольку вы уже открыли, что вы выпиваете, это уже не тайна, что Я это... хочу выпить за то, я скажу то, что... что, все что, что я... я хочу сказать зрителям, чтобы они успели да, быстро да. все налить. А Быстро я давно уже так пока. Михаил пью Михаил с друзьями, я звоню туда, я говорю, ты себе налил? Он говорит, налил. Я говорю, что ты налил? Он подробно обязательно говорит, там весь смак. Он говорит, где-то я... Серёже иногда звоню. Он говорит, я где-то налил водочки у меня. Я говорю, какая рёмочка? Он говорит, грамм 30. Грамм 30 я говорю, а закусочек чем будет? бы Он говорит, у меня есть кусочек там этой сёмги солёной. Я хочу, вот сейчас я приготовлю. Подожди, я жду минут 15. Я говорю, у меня виски. Он говорит, а что у тебя? Я говорю, стакан. Я тут кусочек льда добавил. и говорю, тоже беру селёдочку. Такой вот мы это вот говорим друг другу. Потом говорит, так... И даже не говорит за что? Нет смысла, говорит, за что. Мы пьем ни за что, мы пьем против чего. И говорит, ну выпьем, выпьем и хряпнем, и тогда и пойдет разговор. И вот я хочу сейчас выпить. Вот за фразу, которую я придумал, и чтобы она была все-таки всегда с нами, выпьем, чтобы жить долго-долго и умереть молодыми. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Мне остается сказать, что мы прощаемся с вами на месяц, и ровно через месяц Миха Михаил Жванецкий в этой студии подведет итоги уходящего года. Всего доброго, до свидания, до встречи. Спасибо всем! Правильных ответов я не знаю. Ну важно, демонстрация совсем другая. Я когда мне позвонили, я порадовался. Так. Да. Пожалуйста, здесь это тоже подписать? А это кому? Спасибо. Пожалуйста. Полеса. Как вот так вот. Мы, конечно, вот мы вышли Это кто это, едет большой вот, начальник? Вот, ребята ребята, поехали куда-то, да, да, Вот мы с вами вышли... Мне всегда вот когда я вижу, так мчится, как-то когда или рядом побежать, или посмотреть на час сказать, хорош там. Вот, вот такой, очень вызывает, все время заводят меня эти крики. Что? Мы вышли с вами совершенно такой не то весеннюю, не то осеннюю погоду. Да. А вот можно увидеть какой-нибудь символ? То, что в России, например, перестали быть зимы. А сейчас, если вы заметили прогнозы погоды, вот, конечно, мы выходим из там, жаркой студии, но всё равно прогноз примерно одинаковый. Даже и Европа 8, 6, 5, 5, 6, 7, 5, 6, 7 градусов тепла. Вот так повсюду. Так что природа ты... нам подсказывает, чтобы мы... не Ссылаться и на этом уже нет. Что, народ, да. да. И это такой праздник, а нужно обязательно быть весёлым. Да. Вот у вас получается в, этот, в этот вы знаете, вот я говорю, когда жизнь была чёт на то праздники были цветные, и Новый такие были редкие, такие праздники. А сейчас как-то стало, Новый год же стал такой цветной, но праздники потеряли это выдающееся значение. Ну, приятно, конечно. Вот, особенно вот это место, вот Красная площадь, у тебя, конечно, всегда нарядное, вот это все. Но, все -таки, ну, все-таки, уже в моем, в моем возрасте немножко печаль. Так, если откровенно говорить. Уж больно быстро они мелькают. А подарок сыну вы уже придумали? Нет. А думать надо? Это проблема? Или это проблема... Нет, это проблема моей жены, это моей жены Наташи. Она что-нибудь придумает, они очень-очень понимают хорошо друг друга. Ну, будем надеяться, что сына не будет обидно. Да, да, да, Александр Владимирович, такая хорошая новогодняя атмосфера, атмосфера такого похмелья между двумя праздниками, между Новым годом и Рождеством. И не очень хочется говорить о каких-то серьёзных вещах, но всё-таки были события, о которых их не так много, но были события, о которых невозможно не сказать. Я думаю, что всем ужасно интересно. Ваш комментарий прошедших выборов. Я не, не могу участвовать. Вот у меня такая человеческая натура противная. Вот однажды, я сейчас расскажу случай, я расскажу сейчас случай, приехал какой-то сюда, на заре перестройки, что-то вот было, как наш поздно, такой обозреватель, его помню вся фамилия, все повторяли. Донахью. Донахью, приехал сюда, где сатирик у вас тут, самый лучший сатерик значит, что-то такое, ему, значит, подвели меня, и он вывел меня на Красную площадь, и шли депутаты Верховного Совета. И вот он мне говорил, прямо все перед камерой, вот показывайте на них, кто... «Консерватор! Кто либерал? С кем вы кто?» Я не мог. Все шли и говорили, «Михаил Михайлович, здравствуйте! Здоровья вам! Счастья вам!» Как же я, как сволочь, только что мне сказали «здоровья вам, счастья!» А я буду говорить, вот это большая, вот такая это консерватор, вот за ним надо следить. А это вообще украл полстраны. Как я буду? Как я могу это сказать, если мне только что... какой у меня характер, так мама воспитала. Не могу, видимо, воспитание самая непреодолимая штука на свете. Я не могу участвовать в дебатах, не могу. Вот стоять напротив, к барьеру, там вот шустро так Соловьев Владимирович, все так всех расставляет, все это чувствуется на поверхности, все такое, на поверхности. Я в глубине. Я плаваю в глубине, там, где тише, где спокойней. Кроме того, я хочу сам разобраться, сам почувствовать на своей шкуре, кто прав, кто не прав. Не могу так сразу сказать. Сомнения портят жизнь. А вдруг он прав? А вдруг народ, который проголосовал за них, прав? но сомнения мне портит жизнь. Я не могу. Я не могу однозначно ни на что, никуда повернуться однозначно. Касаемо выборов, еще один вопрос. Вы, как и я, симпатизировали так и симпатизирует таким политикам, как Чубайс, Немцов, там, Хакамада, Явлинский. Как вам кажется, их политическая судьба закончена или они еще возродятся? Вы знаете, мне кажется, что вообще надеяться ни на кого не нужно. Прислушиваться можно. Какова бы будет их судьба, мне трудно сказать. Там люди умные, явно. Хакамада, Чубайс, это умные люди. Я вообще считал, что вот просто очень... Остальное не могу сказать. А вам их жалко? Не могу сказать, но если... Нет. Не жалко? Нет. Почему? Мне жалко их, конечно, потерять, но не жалко, потому что они, видимо... Ну, видимо, программа, которая была обнародована, не затронула души людей. Видимо, вот я тоже. Я с чем выступаю? Я все время говорю, что жизнь стала лучше. Я так чувствую. Но это убеждение не передается. Даже половым путем. Никак не передается. Я уже сто раз кричал, жизнь стала лучше. И только на этом потерял часть зрителей. Совершенно серьезно говорю Тот, кто наоборот, говорил, жизнь стала хуже Получил огромный кремлевский дворец съездов То есть аншлаги не сравнить И, видимо, то же самое могли говорить и правые Но это все относится к тем, кто говорит А не к тем, кто слушает Вот и все Может быть, кто-то не пришел голосовать Мне жалко Я даже слушал то, что сказал Лужков вчера Или вот пару дней назад, когда он сказал о том, что без правого крыла птица не летает, я тоже так считаю. Очень жаль, что их не будет в парламенте. Но, с другой стороны, это огромная школа. И всем нам станет бодрей. В этом же месяце весь мир говорил о боресте с Адамом Хусейном. И потом его показывали. Вот когда вы смотрели на этого человека, когда да. его вот показывали, какой он... Вы видели, да, эти кадры по телевизору? когда? Да, показывали? да, конечно. А не возникало чувство какое-то, ну, жжё, какого-то такого вот, вот, не было почему-то у меня, что то не было ненависти к нему. Вот да он... нет, не было. А почему вот так когда... происходит? Это же ужасный диктатор, тиран, мы знаем сколько он прав. Вот когда показывает его сидящим в камере, почему-то вот не, ненависти и возмущения не возникает. Почему? А вот когда-то у меня писатель приставкин, когда был председатель комиссии по повилонию, он спросил: "А вот что бы вы какой бы назначили приговор?" тем, кто вот угнал машину вместе с вами, потом отделил вас от этой машины и бросил в лесу. Какой приговор? Никакой. Я не знаю, уже время прошло. Я не, зла не держу и не могу. Ну, такой человек. Я вот когда увидел садама Хусейна одинокого, у которого ищут в голове и что-то во рту ищут. Вот это одинокое, его оторвали От народа и от страны. И он остался таким. Это уже не диктатор. Это уже какой-то одинокий человек. Почему такое огромное количество людей во всем мире хотят стать диктаторами, хотя судьба диктатора всегда печальна? Я думаю, что стремление к частной собственности у тебя уже в частной собственности появляется страна в частной собственности ты на международной арене выступаешь как обычный конкурент другим но уже не не фирмам а странам и ты к своей страной распоряжаешься ты даешь целовать руки народ так ну ты ну. ты даже уже не обращаешь внимания, кто тебя целует Я однажды поймал где-то Наташу Королёву, певицу, я ей посылал, она послал руку, она, не глядя на меня, с таким отвращением выдернула, потом... О, Михаил Михайлович! <связывая> я понял, как я выгляжу и кто я такой. Если не знать моего имени, то это какой-то отвратительный, лысый... Не буду говорить о вас, -то. просто выдернула руку, скид... <связывая> да what? <laughs> А и вот, и вот и он раздавал руки свои, целовали ему. Ну, полное ощущение собственности. Этот народ мой собственный. Это страна моя собственная. И мне эти волнения не нужны внизу. Мне ничего не нужно. Я должен вести эту сплоченную массу в этом международном, как как я веду, автомобиль Мы все заключены в один металлический кожух. И я веду это все, и я поворачиваю. Вы сзади все не беспокойте меня. Вот, наверное, так диктатор себя чувствует. Все стремятся к такой абсолютной власти, к такой частной собственности. Смысле, все стремятся. А вы бы хотели чем-нибудь руководить? Я руковожу одной женщиной. Она не совсем признает мою руководство не таким типчиком восьми лет. Я руковожу. Но я как руковожу? Своим примером. Телом. Следите за полетом отца. Там Отец не может воспитывать. Отец может только летать на ваши глаза. Вот следи, Митя. Видишь, папа зажужжал. И куда-то улетел Вернулся, дал тебе там, Или маме дал денег, ты видишь Опять папа зажужжал, опять куда-то улетел Значит, сюда он с кормом прилетает, папаша Все у нас как у птиц Поехал где-то, был в провинции Вернулся с кормом Накормил одного, накормил второго И вот я вот, у меня есть своя такая Вот они мне подчиняются Но а? больше я не могу, я не, я не претяну, я не могу. Почему? Это а? надо быть, э, ну, надо быть волевым очень. А чего у вас не хватает в характере, чтобы руководить большим количеством людей, чем два? Видимо, перед нашим мужиком, вот, Георгий Александрович знает, надо поставить задачу и душу на столб следить, чтобы эту задачу выполняли. Вот поставить задачу я смогу. Но, чтобы выполняли, в этот момент меня не будет. Потому что вот следить и тем более раздолбать. А наш человек, он в восторге именно от раздолба. Раздолбал так, что в таком восторге выскакивает из кабинета. Ну, раздолбал. Ну, он ну, настоящий руководитель. Я, причем на глазах выпил кружку водки с пивом, начальник. И раздолбал. То есть, ну, ближе человека не бывает. Это, это, это кумир, это влюблённые в него сидят все. Я не могу, у меня нет характера, чтобы... Ну, не куплю велосипед, это не метод. Это не метод. А, очень много говорили в уходящем году о страхе под разными углами зрения, в том числе и с эстерактами, и по другим причинам, в вашей личной жизни. Как вам кажется, страха прибавилась или нет? Убавилась. Почему? Почему? а все уже а что бояться а что уже? уже все уже уже хватит уже и настроение хорошее потому что уже все как тебе сказать все плохое плохое плохое все уже хорошее а и бояться уже тоже но мы уже все научились уже не открываем дверь если кто-то звонит какой смысл открывать если кто-то тебя отвлекает уже не оборачиваемся Если что-то там да, крикнут, там, подарок бери, на, вот тебе подарок. <свят> вот поэтому готовность ко всему, без монтировки из машины, как говорится, не выхожу. <свят> без газового баллончика тоже не гуляю. А что теперь бояться? Теперь, теперь наравне со всеми. Я и бандит, мы вооружены одинаково. Ну, у него, может быть, больше решимости, но у меня тоже я в случае чего могу сорваться и побежать. <свят> Нет у меня... Сколько это... Вот сейчас только-только начался а, Новый год, естественно, подводить итоги ушедшего. Мы много так, вот, так специально по этому поводу говорить не будем. Но мне интересно, чтобы, думаю, не только мне, вы назвали, на ваш взгляд, человека года, как бы персону года ушедшего, с вашей точки зрения. Не могу. Нет у меня в голове человека. Только моя фамилия крутится. Честно говоря, нету, нет Я не знаю, я не знаю, кто. Я не знаю, кто. В прошлом году все назвали Рошадь, доктор Рошадь. Ну, было ясно, было понятно. Но его тоже уже затаскали повсюду. Ну, ну действительно, он, он это личность, это мужественный человек. И все понятно. И долг свой выполнял просто на наших глазах. А, в этом году, слава Богу, не было возможности для геройского поступка. Если да. меня бы спросили, меня никто не спрашивает, про человека года, то мне кажется, что Ярцев может быть Таким человеком года, потому что вы вернули, вы вернули почему-то нам всем ощущение собственного уважения, хотя казалось, что это просто об 11 людях, которые гоняют мяч, но как-то вот почему-то, когда Согласен. начинает играть Согласен. так бурно, что-то такое происходит, хотя бы лучше с мужчинами с болельщиками, я попрошу дать, Георгий Александрович Ярцев должен быть новации просто. Я, безусловно, благодарю вас за это приглашение. Ну, наверное, нужно чуть-чуть в сторону, в историю, потому что мы-то мы давно э, знакомы. Что, да. С одной стороны, э, я еще играю в футбол, Михаил Михайлович активный болельщик. Так вот, мало кто знает, что когда было назначение меня главным тренером сборной, Михаил Михайлович был в той группе людей, которые поддерживали меня и которые настраивали на оптимизм. Да, действительно, мы не были даже поставлены на колени, скорее всего, мы лежали в гробу по меткому замечанию какого-то журналиста. И вот сумели оттуда подняться только за счёт характера, только за счёт своего мастерства и желания всё-таки встать в полный рост. Я действительно благодарен тем людям, которые сделали это и видел переполненные трибуны, видел людей, которые в тяжёлую минуту в Уэльсе вообще не сломались и, мало того, продемонстрировали своё умение и терпеть, и держать удар. Я впервые но... пошел на, на да. футбол, на стадион «Локомотив», да. кстати, замечательный да. стадион. И этот рев, да. эти дудки, я давно не, не слышал. Страшно возбуждающая да. атмосфера. Но, но, но в Уэльсе тысячи... Это 72 тысячи против нас да. было. Вот. Да. За, за что я лично э, михаил Михайловичу благодарен. У меня э, и когда играл, и когда тренером стал... Достаточно бывают тяжелые минуты в жизни, и у каждого человека, я думаю, что и у здесь сидящих есть определенные книги, которые возвращают тебя. Я могу «12 стульев», «Золотого теленка» и «Швейка» читать любой, на любой странице, открываю и чувствую себя хорошо, уходя. Так вот, зато тот четырехтомник, персонально подаренный вам, мне, для семейного чтения, он тоже сыграл своеобразную роль для поднятия духа футболистов сборной команды России. Mm -hmm. Так что ваш пылат. спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Слушайте, я хочу, я хочу, я... Вы знаете, у меня есть... Ой, тут одесский такой о футболе. Кто тут? Это Соборная площадь в Одессе? Там только болельщики собираются И подходишь сзади, становишься, сейчас мне уже трудно подходить Потому что меня узнают и начинают говорить О, Михалыч, значит, расскажи, как там Что, расскажи, как там, я хочу слушать, что вы говорите ну, невозможно, значит, вот Старый там такой, кто-то говорит о футболе Где этот нахал? Подведите к не, меня к нему Я сам играл в футбол Ну, он такой, он уже старый Ой-ой э -э -э. Закалку до сих пор чувствую 65 лет, здоровый как бы Ежедневное упражнение. Огромные пробежки и штанга до сих пор. Ха. А -а -а -а -а -а -а. Знаешь, как играли? Не то, что теперь. Тогда все как буйволы бегали. Скорость лошадиная по краю, как дашь. Где свои, где чужие, где стадион? От всех уходишь. На взлет идешь. От земли оторвало. Ух, здоровые! Теперь народ мелкий, хилый, кривоногий. Ой, не могу. У меня же пушечные удары. Мне на правую ногу ядро вешали. На левую фотоаппарат. Мечом штангу перебивал. Трибуны крушил, шел по центру, все в рассыпную, дыханием убивал. Помню, с испанцами играли, они в красном, мы в горошек. Судья свистнул, помню, начали, помню, я разбежался, мне в глаз дали. Тут у меня круги пошли, ничего не помню, снова разбежался, мне в другой глаз дали. Ну здоровый как бы, глаза подбиты, но бегу, мычусь, свечка, мяч на меня летит. Я его принимаю на голову, это кирпич. Ха! В пыль. Нету кирпича. Вот видишь, у меня двух ребер нет. Пощупай, они всегда дают кому-то. Пощупай, перечитай, перечитай ребра. Где тут? Не-не, там щекотно. Ты пощупай его. во только не щекочи. Это они, англичане. А вот тут у меня что должно быть? Нету, откусил, гад, вратарь. Все меня хотели вывести из строя, потому что пушечные удары. Справа, слева, назад, ногами, головой, корпусом, локтями. Кусаюсь, калечу. Ох, ну со мной любили играть. До сих пор у меня страшный удар в десятку. Страшный кладос. Хочешь покажу? Мяч есть? Тряпка? Камень? Бутылка? Кружка? Пиво? Нет? Я бы показал. Меткость показал. За 30 метров мячом сигарету тушу. Возьми в рот сигарету. Возьми. Дай кирпич. Дай кирпич. Ну, держи сигарету во рту. Что ты боишься? Ну, хорошо. Завтра. Ладно. Ну, не сегодня. Ну, хорошо. С англичанами игра была. Жара. Они в клетку мы в полоску. Судья свистнул, открыли ворота, я на поле выскочил. Ры -ры -ры. Ух, весь в полосатом. Тут меня об штангу боком, но я успел вывернуться и головой. Все зажило, как на собаке. Не могу, ну игры были. Ну сейчас Мура взял мячики по краю, технику показывает. Мы груди шли, грудью. Я недавно на стадион ездил. Помню, вышел из дома, помню, влез трамвай. Тут мне по голове, ну ничего, доконечно дотянул. Тут мне второй раз по голове. На том же трамвае домой привезли. Ну все, зажило, заиндевело, организм крепкий, гарантийный организм органом, как часы. Ой, не могу, 65 лет, а ты мне дашь когда-нибудь? Вот ты мне дашь, как буйвол, пушечные удары. Разбежаться уже трудно, стронуться не могу. Но если меня, Георгий Александрович, он говорит, разогнуть, подогреть, подтолкнуть, разогнать и напугать, пуля, мотылек. Так что вся надежда на организм. Организм еще ничего, крепкий организм. Мы выходим в начале 2004 года, записываем передачу сам в конце 2003-го. Новый год – это такое время, когда случаются разные чудеса. Вот если бы у вас была возможность совершить самое невероятное чудо для страны в целом и для своей семьи, то какое бы вы заказали чудо для себя или страны? Вот вы знаете, у меня мысль была давно. Вот выгодно ли мне хорошо жить, как талантливому человеку? к которому приходит публика и который хорошо зарабатывает. Всегда. Невыгодно. Невыгодно. И не просто потому, что стыдно, а просто потому, что совершенно невыгодно. Ты, ты, ты уходишь от жизни, ты совершенно не участвуешь в жизни. Ты отрываешься, ты не можешь не писать, тебя никто не слышит. Ты говоришь на другом языке. Мне выгодно, когда все живут как я. Когда все живут хорошо. Мне это выгодно. Мне выгодно. Поэтому вот за заборами строить дома, это тяжелый случай. И я бы из чудес хотел бы, чтобы средний уровень поднялся. Я все-таки считаю, кстати, что у нас есть средний класс. Вот все, кто ездит на машинах, миллионы людей с мобильными телефонами. Это уже для России средний класс. Это же не не бедняки. Так вот, если по всей стране это было... Мне кажется, это было бы хорошо. Это было бы одно из чудес. А, как вы, наверное, знаете, у нас на каждой передаче есть видео которые мы записываем на улицах Москвы. И тоже наверняка вы заметили, тем более, что сейчас в основном машины все стоят, они едут, можно смотреть в окошко. Очень ходит много Дедов Морозов и Снегурочек. И вот именно у них мы попросили их задать вам видео-вопрос. Давайте посмотрим первый видео -вопрос. Михаил Михайлович, с Новым Годом! годом! Вы знаете, что Рождество... И Новый год принято встречать в хорошей компании. Так вот, если бы вам предоставилась такая возможность пригласить самых известных людей планеты, кого бы вы выбрали в компанию из пяти человек? Нет ничего скучнее, чем самые известные люди планеты за одним столом. и однажды сидел с Жаклин Кеннеди. Ну сидел, была первая делегация там, советских писателей в Америке. Ну сидел, я вообще языка не знаю, я английского языка не знаю. Она не знает русского. Так мы и сидели рядом. <свят> Почти касались. Через переводчика с красивой женщиной говорить невозможно. Вы пробовали когда-нибудь говорить с красивой женщиной через переводчик Где его поместить? <свят> Даже как невозможно шутить через переводчик. Ваша задача рассмешить его, который невозможно выполнить он, он из тупых всегда. Он переводит просто. Либо он рассмеётся сам, он тогда не сумеет перевести, либо он не рассмеётся, тогда он переведёт так, как он это сам понял. Значит, юмор тоже невозможен. Поэтому сесть с, с известными людьми планеты я бы не хотел. Я бы хотел сесть с теми, с кем вырос, может быть. А с известными мне не нравится. Вот, наверное, а вот так. вот из э, огромного количества людей прошлого, уже ушедших от нас, есть ли люди, с которыми вам очень бы хотелось поговорить? Ну, вот была такая, -таки бы такая, все-таки новогоднее чудеса. Из э, ну, вот покойных? Из, да, вот из там... Ну, я наверняка. надеюсь, встречу с ними? А вот это, кстати говоря. Я не думаю, что они так уж и далеко отъехали. Почему мы всегда так? Вот э, когда мы живем на земле, вот пока мы живы, да. мы, мы общаемся с очень малым количеством известных знаменитых людей, но ну, большинство из нас. Но почему-то все уверены, что когда они умрут, они обязательно встретятся с Пушкиным, с Лермонтовым. Почему? Откуда такая уверенность? Почему все уверены, что после смерти начнется самое вот общение? Я себе представляю эту дикую толпу на том свете. Вот я то же самое. Огромное поэтому... количество людей, среди которых я борожу и спрашиваю, где здесь Пушкин? Вы не встречали Фёдора михайлович <свят> Не знаю, я думаю, там, они там ещё реже попадаются, вот, чем здесь. Мне тоже так -то кажется, да, Ну просто мы из всех покойников... Нет, ну я думаю, каждый должен искать там кого поближе. Найти папу, поговорить. Как-то неизвестно, что он сейчас там делает, как он. Я даже не знаю, там, возможно ли, атмосфера дискуссий или споров. Там же уже все как-то гладко, все уже, все уже решено, что-то все напоминает немножко такое советское. Без споров. Я сейчас обращаюсь к нашей аудитории, у вас есть возможность задать вопрос Михаилу Михайловичу, для чего нужно поднять руку, вам дадут микрофон. Есть такая традиция, но в год выбрасывают старые вещи. Вы как, легко расстаетесь с прошлым, хранители ли вещи, которые вышли из употребления, как? Бесконечно, ничего не выбрасывают, что-то страшное. Все жалко, все память. Не могу ничего выбрасывать. Ну, я понимаю, год не употребляешь? Выбросить. Такой девиз должен быть. У нормального человека. Не могу. Кроме того, с прошлых лет справочки всякие, фотографики. Ну, всё держу, всё держу. Кроме того, ещё такая страна у нас, я всё время сам об этом пишу и сам это знаю. Вдруг спросят, где ты был 6 января? Я тут хочу, что... О, о, о. Ребятки, хочу маленькие прочесть, просто просто такие, я их всегда... О, и тут внутренний голос сказал мне, налей сначала себе, Миша. Вдруг сигнал, вдруг тревога, вдруг опять выборы, а это такой порыв ветра, что все это сорвется, и ты не догонишь. Возьми сначала себе, потом нальешь девочке. В наших банях среди распаренных уже столько отмороженных. Патриотизм это четкое, ясное, хорошо агроментированное объяснение того, что мы должны жить хуже других. Вам не повезло. Специалист, который лечит в отъезде, но есть второй не хуже.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 Михаил Николаевич, да. я вдруг с удивлением увидел, что у нас есть что-то общее. У вас нет галстука и у меня нет галстука. Я преподаватель, когда лекцию читаю, я в галстуке. А вот сегодня у меня была, были практические занятия, без галстука. Вот объясните, почему вы без галстука и, может быть, подскажете мне, как мне ребятам сказать, почему я прихожу без галстука. Я видел еще тоже, ну вот такой человек, это был Куджава. Кроме того, я вижу президентов, которые в лучшие свои минуты без галстуков. Мы на фирме. Да, да, да А я не могу, потому что у меня короткая шея. Все это видят. Я этого не скрываю. Скрыть это невозможно, хотя я хотел бы скрыть. Но если я все застегну, повешу галстук и затяну его, конечно, звук другим будет совершенно. Слова будут другими. И мне все время ощущение, что кто-то обязательно возьмет и затянет еще больше. Я бы не хотел этого. Мне кажется, настала пора, если вы хотите, чтобы... Вот, это, что пусть колокол. сидит спокойно. Нет. А он, по-моему, да, всегда, всегда. Я так благодарен, что он пришёл. Но... Я лучше встану, я сидеть не хочу. Михаил Михайлович, я всегда был поклонником вашего таланта. Много лет всегда с удовольствием смотрю эту передачу. И я желаю вам прежде всего здоровья. И в какой-то степени уверенности в завтрашнем дне. Живем мы, я согласен, с вами. Тяжело, но чуть-чуть получше. Я думаю, что вот если мы все будем стараться говорить потихоньку, а сами делать больше, то жизнь будет становиться лучше. Здоровья вам прежде всего и успехов. Спасибо. Спасибо. Что нам что нам всегда мешало, и Виктор Владимирович тоже знает это именно уверенность в завтрашнем дне мы настолько были уверены что это будет скверный завтрашний день, мы настолько были уверены в этом я был уверен, я не выездной был, не выездным буду я стою в очереди, я буду стоять в очереди у меня цензура мешает не мешает сезура, лекарств нет, лекарств не будет я был абсолютно уверен в завтрашнем день и вдруг все сломалось вот и появилось теперь ну во первых ну все таки ну вы помните, ну, ну все таки с лекарствами и если что-то появилось там кардиологическое какое-то лекарство здесь есть это кстати мы сейчас должны подольше чуть жить меньше думать о жизни и больше как-то жить брать от жизни все мне не нравится мне хочется ей отдавать тоже что-то все-таки вот мы с Андреем и Виктор Владимирович и Ярцев наш, который сидит и для меня честь большая, что он пришел это отдача мы отдаем жизнь, ну стараться надо мы отдаем же вы же нас слушаете это же не просто так это все накопленное у меня сейчас выделяется на наших продуктах на наших лекарствах я сейчас вон так держусь, ничего Как и машины на хорошем бензине. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Да? У меня к вам такой вопрос. Вот мне часто предлагают выпить на заказах. Скажите, пожалуйста, как лучше всего отказываться? Лучше всего отказываться, знаете, когда? После того, как выпьешь. И где-то вы должны сами нащупать, и уже отказываться, отказываться, отказываться. А когда отказываешься сразу, производишь нехорошие впечатления наших людей. Я много раз говорил, что можно задавать вопросы нашему гостю с помощью сайта канала «Россия». И приходят такие вопросы, которые, например, вот мне, несмотря на, ваше, на наше с вами уже многоэтное общение, вы бы не пришли. Например, Артём Грачёв вас спрашивает. Скажите, почему на вопрос «Как дела?» русские отвечают потихоньку, а американец прекрасный. Неужели у них всё так прекрасно, а у нас всё так потихоньку? Ну, у нас действительно потихоньку, у них действительно получше. Ну, американцы себе внушили, что все хорошо, а мне кажется, что как внушишь, так и пойдет. Вот если бы мы внушили, так бы и пошло. Вот нам надо тоже внушить, ну, ну, конечно, еще, еще надо научиться что-то для этого делать. Вот из-за изготовления идей, вот это хорошая мысль, изготовления идей у нас... Хромает. Это слово хромает, я привык еще тащу из советского. Никуда не годится. Хреновое изготовление хорошей идеи. Нету исполнения. Вот эти все, которые кричат, исполнители, окружают, конечно, нашу власть, исполнители, но это не те, которые станут к станку. Это те, которые побегут передать распоряжение. Что исполнитель? Я распорядился, он побежал и сказал рабочему, а тот уже не делает. Поэтому это спотыкается только вот здесь. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Влюблена в ваш портфель. Жду его появления на экране каждый раз с большим нетерпением. Мне иногда кажется, что он одушевлённый знает всё, что происходит вокруг. Если не секрет, расскажите его историю. С уважением и любовью, Елена, Санкт-Петербург. Просто отец мой ходил с этим портфелем по вызовам. Он, он был врач-хирург, седьмая поликлиника в Одессе. Он говорил, что в портфеле, он меня учил, это было в советское время, и портфель всегда для мужчины, это было все в этом портфеле. Советский человек в портфеле держал все, там подушка была на всякий случай, вдруг случится что-нибудь, какое-нибудь свидание приятное там. Значит, вот, была бутылка коньяка в портфеле, особенно командировочные люди. В портфеле была коробка конфет для секретарши. Бутылка коньяка, огромные портфели, которые, с которыми мужчины ходили. Вот ходили, там было всё. Квартир не было, гостиницы невозможно было найти. Вот и всё тут, всё было в портфеле. Где переночевать, где чего. Отец меня учил, что портфель должен быть маленьким. Вот он маленький. Для того, чтобы только бумаги, только бумаги. Вот это его портфель с которым он ходил по вызовам. Там были истории болезни. И сейчас. Только тогда это были истории настоящих болезней. А сейчас, может быть, истории каких-то общественных, там, чего-нибудь, не знаю. Вот и все. Вот и кто-то влюбился в этот портфель. Когда возникают у меня в последнее давай. время какие-то там тяжелые ситуации, я очень сильно остро ощущаю нехватку своего отца, который умер в восемьдесят м году, и понимаю, что у меня к нему огромное количество вопросов. Если бы вам предоставили возможность о чем-то спросить вашего отца, вы о чем бы его спросили? Самое главное сегодня для вас. А я все время пишу беседы с отцом. Я ему больше рассказываю сейчас. Что со мной произошло, я ему рассказываю. Я пишу ему такие небольшие письма. Он ничего не отвечает. Иногда он мне рассказывает... Ну вот, вот с точки зрения врача. А врач ближе всего к писательству. Потому что врач это как Чехов, как Арканов, как Горин. Это то, что приходит... Вот к тебе приходит больной... И ты сразу, ты вынужден, ты понимаешь, а, его отличие от других людей, потому что каждый человек – это такая индивидуальность, его болезнь, и вот это старое врачебное правило «лечить больного» сразу дает тебе возможность понять его характер, чтобы избавить его от болезни. Михаил Михайлович, я вот никак не могу найти ответ на вопрос. Вот мы, воспитывая детей, делаем их лучше или хуже? Хороший вопрос, Замечательный. замечательный вопрос. Спасибо вам большое. За У меня есть я недавно написал маленькие так две фразы. Испорченный ребенок вертел в руках испорченный телевизор. Кто кого испортил? Кто кого испортил, действительно? В общем, на ваш вопрос ответить не могу. Вылечивая больного мы делаем его здоровей, не могу ответить. Там, вы видите, вопрос замечательный, потому что он развивается. Вот сатира оружия защиты или нападения. Не могу ответить. Не знаю. Вот так и вы задали прекрасный вопрос. Вот это относится к разряду самых лучших вопросов, на которые нет ответа. Изумительный вопрос. Вот уже пришла пора мне написать такую штуку. Самая редкая болезнь в России – беременность. Самая лучшая – склероз. Вопреки мнению... Возраст несет с собой много приятного. Это и неожиданные деньги в карманах. И новые туфли, обнаруженные на кухне в ящике для крупы. И неодеванная голубая сорочка за шкафом. И много других радостей, ожидающих молодежь через пару-тройку лет. Хотя есть и окорчение. Ну, допустим, вдруг привезли мебель, кто заказывал, кто заплатит, кто обратно раз заберет. Почему так часто напоминает о себе организм? Что съел? А вспомнить надо. Приходится по объедкам, по мусору. По телефону вдруг дают кострому. И все совпадает, а вот с кем говорить. И даже когда там представились. И ваша фамилия им тоже ничего не говорит. Конечно, обидно. Тем более, что обещал встретить. Кого, когда. И не встретить нельзя. У него здесь тоже никого нет. Почему тоже? У вас же вроде семья. Вы же вроде с семьей. Стать семья Вот в этом состоянии полная моральная чистота Никаких любовниц Потому что с именами ночью И кто рядом И эти попытки уйти из дому домой И у любовницы не вспоминается Зачем пришел И почему мусорное ведро в руке И ты уже был или только идешь И физическое состояние ни о чем не говорит И вроде узел на платке завязать не забыл Но сам платок забыл дом. А какие-нибудь записи женских телефонов, не дай бог. Вы же с этой бумажкой поползете к жене. Не помнит ли она, что это за телефон? И что вы должны сказать? С лекарствами хорошо, хотя не очень удобно. Рецепт есть, бутылка есть, а вот внутреннее или наружное. И до еды или после... И была ли еда? Когда всё это выяснишь, можно начинать лечение. Но против чего? Можно, конечно, глотать всё подряд, и где станет легче, там отмечать. Если не забыть. Или вдруг задыхаешься, ноги болят. Неужели был в спортзале? Не забыть почувствовать бодрость. Что ещё удобно, книги газет нужно вдвое меньше, так как по два раза одну, одну и ту же, причём подряд. И когда вас спрашивают, вы читали, вы говорите нет, и это правда. Особенно хороши детективы, достаточно одного. Десят раз подряд и все время захватывает Но все тревоги меркнут перед радостями неожиданных денег старой модели. Каких-то туфель, сорочки выпуска 61-го года. А когда одета, будучи с деньгами, надо идти. Тем более все видят, что вы собрались. Надо идти в руках портфель, только куда? Вот если кто-то поможет узнать, все увидят счастливого, бодрого человека, выходящего на прославленную сцену передачи «Дежурный по стране». Благодарю вас. Михаил Михайлович, передача, наша передача выходит 5 января. Ну понятно, что начиная с 31 декабря по 13 января, хотя там есть дни, дни которые считаются рабочими, и дни, которые считаются выходными. В общем, все в основном не встают, а если встают, то как бы очень редко. послезавтра завтра Рождество. Нам с вами принесли шампанское, я так понимаю, для того, чтобы вы произнесли какой-нибудь тост, который мы закончим передачу. То, что вы считаете нужным, за что мы должны выпить сегодня, 5 января 2004 года. Я хочу парочку слов сказать перед этим о том что все таки новый год с наступившим новым годом эта тяжелая жизнь сменила ту тяжелую жизнь многие недовольны чувствуюя мы можем добиться, чтобы снова была та тяжелая жизнь, чтобы снова добиваться этой. Ушедший год был хорошим для экономики, тяжелым для политики, трагическим для бизнеса и многообещающим для населения. то есть обещали практически все это был лучший по обещаниям год. Предлагаю надеяться на себя. Будем счастливы не сверху, а снизу. Завтрак съешь сам, обед тоже съешь сам, ужин съешь так, чтобы враг не увидел, а ночь раздели с товарищем на эту Так что за Новый год, за подъем присмыкающихся, за вскакивание лежащих, за упорство нерешительных, за общее движение к образованию и уму И как только каждый будет доволен своим результатом, от общего результата будут счастливы все. Так я думаю, так я думаю. Я хочу выпить за то, чтобы мы были вместе, за то, чтобы эта страна уже окончательно стала для нас родиной. Мы этого заслуживаем, за то, чтобы страна так же переживала за нас, как мы переживаем за нее. Потому что все, что мы делаем, идет от этого. От нашего переживания за эту страну. За то, чтобы Георгий Александрович... Ведь, казалось бы, при тут футбол? А футбол при том, когда прижали к стене. Прижали к стене, надо побеждать. Прижали к стене, проигрывать уже невозможно. Все, нам уже надо побеждать. Он начал первым. И сейчас мы идем за ним, нам тоже надо побеждать. Мы у стены. Значит, куда бы мы ни сделали шаг, это будет вперед. Михаил Михайлович, я не мог не встать после такого тоста. Спасибо вам за него. Мне остается сказать только, что программа «Дежурный по стране» прощается с вами на месяц. Ровно через месяц она выйдет на канале россия Всего доброго, до свидания, с Новым годом! С наступившим! То, что Новый год происходит зимой, это такая условная вещь. Да. А, вот как вам кажется, если бы Новый год был летом, когда жарко, когда Одесса, он бы проходил веселее или грустнее? Вот летний Новый год. Грустнее, я думаю. Почему? Ну, все масса всего отвлекающего. А то, что зимой это вдруг собраться, сбросить шубы, оказаться друг у друга в объятиях и, и за столом, я вообще, я, я себе представляю, может, это там привык. Новый год только зимой, только В шарском помещении из снега в жару. То правильно придумано. Все правильно, есть, все правильно есть, придумано. Есть, придумано. Да, все правильно. да, это именно Новый год должен быть зимой. Ну, праздник, конечно, все-таки замечательный, вот это, особенно благодаря огням, елкам, фейерверкам. А вы можете объяснить странную ситуацию, что, что люди ужасно радуются, потому что еще один год жизни закончился. Это вызывает почему-то общий восторг. Это человеческая глупость. И желание радоваться чему угодно. То есть Новый год – это праздник, организующийся не очень умным состоянием. Конечно, конечно. Поэтому все так и напевают. Да. Ну ничего. Я все... Я так думаю, конечно, вы все поняли. На да. праздник.